Глава пятнадцатая. Два телефонных разговора. Вилли провел остаток дня, парясь в доме, расхаживая взад-вперед и ловя отражение своей новой личности в зеркалах и на полированных поверхностях мебели. «Мы гораздо сильнее зависим от восприятия своего физического состояния, чем обычно думаем. В этой мысли он не нашел ничего утешительного. То, как мы воспринимаем действительность, Гораздо больше зависит от нашего физического состояния, чем мы думаем. Вот это уже гораздо ближе к существу дела. Когда вы наблюдаете, как исчезает фунт за фунтом ваше тело, словно сложное уравнение, стираемое с доски линия за линией, это заставляет вас задуматься о реальности. Вашей персональной реальности. Он был толстым, неувесистым, но несколько перегруженным, совершенно жирным, как боров. потом стал плотным, приблизительно нормальным, если такое состояние вообще существует, затем худощавым. Но теперь его худощавость начинала превращаться в худобу. Что последует дальше? Очевидное истощение, а потом нечто, неспособное уложиться в границы его воображения. Его не слишком беспокоила та возможность, что его могут утащить на веселую ферму, такие процедуры требуют времени. Но последний разговор с Хьюстоном ясно показал ему, насколько далеко зашло дело и насколько мала возможность того, чтобы ему поверили теперь или потом. Он хотел позвонить Кирку Пеншли, тяга была почти непреодолимой, хотя он знал, что Кирк сообщит ему сразу же, как только детективное бюро что-то раскопает. Вместо этого он набрал один нью-йоркский номер. Имя Ричарда Джанелли никак не могло выскочить у него из головы с самого начала этого дела. Вот теперь было самое время звонить. Просто позвонить на всякий случай. «Три брата», — сказал голос на другом конце линии. «Специальный ассортимент меню на сегодня включает говядину Марсала и нашу собственную версию фетучини Альфредо. Мое имя Вильям Халек, и я хотел бы говорить с мистером Джанелли, если он сможет уделить мне время». Через мгновение тихий голос произнес «Халек?» «Да». В трубке раздался щелчок. Кто-то ругался на итальянском. Кто-то смеялся. Как и все в его нынешней жизни, все это казалось очень далеким. Наконец трубку взяли в руки. «Вильям!» Вилья снова подумал, что Джанелли был единственной персоной на всем свете, кто называл его полным именем. «Как твои дела, Пайзан?» «Я худею». «Хорошо», — ответил Джанелли. «Ты был чересчур большим мальчиком, Вильям, слишком большим. Сколько ты скинул?» «Двадцать фунтов». «Э, мои поздравления! Твоему сердцу должно быть большое облегчение. Тяжело приходилось, а? Можешь мне не говорить, я знаю. Чёртовы калории никак не хотят отцепляться». У ирландцев, вроде тебя, они всё время откладываются на поясе. У нас, итальяшек, они рвут сиденье наших штанов каждый раз, когда мы завязываем шнурки. Мне было совсем нетрудно похудеть. Ну ладно, пора тебе заглянуть к братьям Виллиам. Я устрою тебе моё собственное блюдо. Цыплёнок по-неаполитански. Одна порция за присест вернёт тебе весь утраченный вес. — Надо бы поймать тебя на слове, — сказал Вилли, слегка улыбнувшись. Он увидел своё отражение в зеркале кабинета. Слишком много зубов засверкало, когда он улыбнулся. Слишком тонкими стали его губы и щёки. Вилли перестал улыбаться. — Я скучал. Это было слишком давно. А жизнь такая короткая, Пайзан. Я говорю, жизнь коротка, верно? — Да, я тоже так думаю. Джанелли заговорил тоном ниже. «Я слышал, у тебя были неприятности в Коннектикуте!» Он говорил «Коннектикут», словно это было в Гренландии. «Мне было печально это слышать!» «Как ты об этом узнал?» Откровенно и испуганно спросил Вилли. В репортере Fairview была напечатана небольшая статейка. Пристойная, без упоминания имен. Вот и все, ничего в нью-йоркских газетах. «Держу ухо у самой земли!» Ответил дженнели — У меня возникли дополнительные проблемы, — сказал Веле осторожно подбирая слова. — Они несколько выходят за рамки легального характера. Женщина... Ты слышала о женщине? — Да, я все знаю, она была цыганкой. — Верно. Ее муж причинил мне некоторые хлопоты. — Как его зовут? — Лемке, кажется. Я собирался сам заняться этим делом, «Ну, если я не сумею справиться...» «Конечно, конечно. Ты мне позвонишь. Может, я смогу что-нибудь сделать. Может, нет. Может, я решу, что мне не захочется. Я хочу сказать, друзья всегда друзья, а дела всегда дела. Ты меня понимаешь?» «Да, понимаю». «Иногда друзья не мешают делам, а иногда, наоборот, я прав». «Да». «Этот парень пытается давить на тебя?» Вилли заколебался. — Я бы не хотел говорить слишком много сейчас, Ричард. У этого дела слишком специфический характер. Но все же... Да, он давит на меня и довольно крепко. — Вилли, мы должны немедленно поговорить. Озабоченность в голосе Джанелли появилась внезапно и была отчетливой. Вилли почувствовал, как слезы начали пощипывать ресницы и резко провел ладонью по щеке. — Я тебе признателен. — Очень. В самом деле... но сначала я хочу попробовать справиться в одиночку. Я даже не знаю, чего бы я хотел от тебя». «Если захочешь позвонить, Вильям, я всегда возьму трубку, ладно?» «Ладно». «И спасибо». Он поколебался. «Скажи мне, Ричард, ты суеверен?» «Я? Ты спрашиваешь итальянца, суеверен ли он?» Меня, который вырос в семье, где вся родня молилась всем святым, о которых ты знаешь, и еще тем, о которых ты никогда не слышал, и покрывала зеркала всякий раз, когда кто-нибудь умирал, тыкала знаком от злого глаза от всех ворон и черных кошек, которые попадались на дороге. Ты задал мне подобный вопрос? — Да, — ответил Вилли, слегка улыбнувшись, несмотря на свои чувства. Голос Джинели твердый, решительный и абсолютно лишенный юмора произнес. — Я верю только в две вещи, Вильям. Оружие и деньги. Вот и все, во что я верю. Можешь меня цитировать. — Суеверный? Только не я, Пайзан. Ты имел в виду кого-нибудь другого? — Хорошо, — ответил Вилли. Его улыбка стала чуть шире. Это была первая настоящая улыбка, появившаяся на его лице за последний месяц. Ее было приятно видеть. Чертовски приятно. В этот вечер, вскоре после того, как вернулась Хейди, позвонил Пеншли. «Ваши цыгане заставили нас побегать», — сказал он. «У нас уже набралась куча чеков на тысячу долларов, Вилли. Не пора ли бросить?» «Сначала скажите мне, что вы узнали», — попросил Вилли. Его руки вспотели, и Пеншли начал говорить своим сухим тоном старшего чиновника. Цыганская Орда перекочевала сначала в Грино, городок в тридцати милях от Мелфорда, потом в Аттлборо в Массачусетсе. В Атлбору, один из них был арестован за нарушение спокойствия, а потом скрылся, не внеся залога. «Произошло примерно следующее», — рассказывал Пеншли. «Один из горожан, типа Забияки, потерял десять долларов, делая ставки на колесе удачи». Он сказал цыгану, крутившему колесо, что тут пахнет жульничеством и что он свое вернет. Через пару дней он узнал парня, когда тот выходил из магазина. Они перекинулись парой слов и подрались на стоянке автомобилей. Несколько свидетелей заявили, что драку спровоцировал местный житель. Столько же подтвердило, что драку начал цыган. Во всяком случае арестовали цыгана. Когда он не явился в суд, это только порадовало местных копов. сохранило им стоимость судебного процесса и помогло выдворить цыган из города. «Сработало все в обычном порядке, верно?» — спросил Вилли. Он почему-то был уверен, что арестовали жонглера. «Да», — согласился Пеншли. «Цыгане знают правила. Когда они уходят, копы счастливы. Ни обвинений, ни преследований. Все равно, что удалить царинку из глаза. Пока она там, ты не можешь думать ни о чем другом». «Но когда ты проморгаешься и боль уйдет, тебе безразлично, куда делась грязь, верно?» «Саринка», — повторил Вилли. «Новое определение человека». «Для полиции, Аттлборо, все именно так. Хотите совет, Вилли? Или еще поговорим о бедственном положении некоторых национальных меньшинств? Давайте дальше». «Потом цыгане останавливались в Линкольне, Массачусетсе». Они продержались там три дня, прежде чем получили пинок под зад. Та же самая группа, вы уверены? Да, одни и те же машины. У меня есть список регистрационных номеров. В основном машины из Техаса и Делавера. Зачитать? Потом. Не сейчас. Продолжайте. Дальше немного. Цыгане объявились в Ривере, к северу от Бостона. Проторчали там дней пять и двинулись дальше по собственной охоте. Четыре дня в Портсмуте... А потом они исчезли из виду. «Мы можем снова выйти на их след, если хотите», — сказал Пеншли. «Мы отстали от них только на неделю. В деле участвуют три детектива из бюро Бартона, они ручаются, что сейчас цыгане где-то в Мэне. Они двигаются параллельно 95-й дороге от Каролины, почти как в цирковом турне. Они, вероятно, хотят обработать туристские зоны Южного Мэна и закончить в Бар-Харбор». Потом, когда спадет наплыв туристов, они отправятся на зиму во Флориду или на Техасское побережье. — Среди цыган есть старик? — спросил Вилли. — Старик, лет 80 с жутким носом, язва, рак или что-то вроде этого. Шуршание бумаг продолжалось бесконечно. — Тадеуш Лемке! — спокойно произнес Паншли. — Отец женщины, которую вы сбили машиной. — Отец! — воскликнул Вилли. — Это невозможно, Кирк! Женщина была старухой лет семидесяти пяти. — Тадеуш, лемки сто шесть лет. Несколько мгновений Вилли вообще не был в состоянии говорить. Его губы шевелились, но это было все. Он напоминал человека, поцеловавшего призрак. Потом он все же сумел заговорить. — Это невозможно! — Возраст, которому можно позавидовать, не совсем не невозможный. У нас есть данные на всех. — Цыгане ведь больше не шляются таборами по Восточной Европе. Хотя мне кажется, что некоторые старших, вроде этого парня, Лемке, хотели бы. У меня для вас полный набор. Фотографии, номера социальных страховок, отпечатки пальцев, если вам это требуется. Лемке в разное время заявлял свой возраст 106, 108 и 120. Но я предпочел бы поверить в 106, потому что это соответствует социальной страховке, которую смогли раскопать оперативники Бартона». Сюзанна Лемке была его дочерью, никаких сомнений на этот счет нет. И если это чего-то стоит, он зарегистрирован как президент Тадеуш Компани в разрешении на разные игры, которые он проводит. Это означает, что он во главе этого племени или отряда, или как его там называют. Его дочь. Для Вилли это меняло все. Представьте, что кто-то ударил Линду. Представьте, что кто-то переехал на улице Линду как дворняжку. Записали? а он заставил себя мысленно вернуться к Ирку Пеншли. — Вы уверены, что не хотите покончить с этим делом? Это обойдется в копеечку, Вилли. — Пожалуйста, попросите их продолжать. Я позвоню через четыре... Нет, через три дня узнать, обнаружили ли их. — Нет нужды это делать. Если, когда люди Бартона найдут их, вы узнаете первым. — Меня не будет в городе, — медленно произнес Вилли. — да. Пэншли постарался произнести это как можно более безразлично. «А где вас можно будет найти?» «Я буду в разъездах», — неопределённо ответил Вилли и сразу повесил трубку. Он сидел совершенно спокойно, только в голове его бушевали вихри мыслей, а его пальцы, его худые пальцы, беспокойно барабанили по краешку стола. Глава шестнадцатая. Письмо Вилли. На следующий день, часов в десять, Хейди отправилась за покупками. Она не заглянула к Вилли сказать, куда она собралась или когда вернется. Эта старая дружеская привычка исчезла. Вилли сидел в своем кабинете, глядя, как Сулда задом выезжает на улицу. На одно мгновение голова Хейди повернулась, и Вилли показалось, что их взгляды встретились. Его испуганный, смятенный и ее открыто обвиняющий. «Ты заставил меня отослать дочь. Ты отказался от профессиональной помощи, в которой нуждаешься. Наши друзья начинают шептаться. Ты, очевидно, не захотел в одиночестве отправляться в страну Ха-Ха и выбрал меня в сопровождающий. Ладно, но поебать тебя, Вилли Халик, оставь меня в покое. Гори, если тебе так хочется, но у тебя нет права требовать, чтобы я присоединилась к тебе». «Просто иллюзия, конечно». Хэйди не могла видеть его с такого расстояния, но иллюзия болезненная. После того, как Сулда скрылся из виду, Вилли вогнал лист бумаги в свою оливетти и напечатал «Дорогая Хэйди» на верхушке листа. Это была единственная часть письма, которая далась ему легко. Он печатал одно болезненно рожденное предложение за другим, в паузах опасаясь, что Хэйди вернется и застанет его за этим занятием. Наконец, Вилли вытащил письмо из печатной машинки и перечитал его. «Дорогая Хейди, к тому времени, как ты прочитаешь это письмо, я уеду. Я не знаю точно куда и насколько, но надеюсь, что когда я вернусь, со всем этим будет покончено. Я имею в виду тот кошмар, в котором мы жили последние дни. Хейди, Майкл Хьюстон не прав. Не прав во всем. Леда Росингтон. действительно рассказала мне, что старый цыган, кстати, его имя Тадеуш Лемке, коснулся Гарри. Она действительно рассказала мне, что Гарри стал покрываться чешуей. А Дункан Хопли действительно был в прыщах. Это все намного хуже, чем ты можешь себе представить. Хьюстон не решился провести серьезное расследование, последовать за моими логическими рассуждениями. Он отказался связать эту логическую цепь с необъяснимыми происшествиями. Утром во мне было 155, теперь уже около 150 фунтов. Он не смеет этого сделать, потому что это собьет его с привычной орбиты. Он скорее предпочтет, чтобы меня на всю жизнь заключили в места тебе известные, нежели всерьез призадуматься о возможности происходящего, как и результате цыганского проклятия. Сама мысль, что такая абсурдная вещь, как проклятие, может существовать вообще, а в особенности в Эрвью, Коннектикуте. Такая мысль... анафема всему, во что когда-либо веровал Майкл Хьюстон. Его боги живут в склянках, а не в реальном мире. Но я верю, что где-то в глубине души ты также веришь, что это возможно. Я думаю, что часть твоего гнева, направленного против меня прошлой неделей, была обращена против моей настойчивой уверенности, что твое сердце знает правду. Можешь обвинить меня в игре в психиатра-любителя, если хочешь, но я рассуждаю следующим образом. Поверить в проклятие значит поверить в то, что только один из нас был наказан за то, в чем оба сыграли немаловажную роль. Я говорю об увиливании от своей части вины с твоей стороны. И Бог свидетель, Хэйди. Темной и трусливой частью своей души я понимаю, что раз уж я хочусь по этому дьявольскому склону, было бы справедливо, если бы ты покатилась следом. божество нуждается в компании». Мне кажется, что в каждом из нас засел стопроцентный ублюдок, так крепко запутавшись в нашей лучшей части, что мы никогда не сумеем от него освободиться. Есть во мне и другая часть, та часть, которая любит тебя, Хэйди, и никогда не пожелает тебе никакого вреда. Эта лучшая часть имеет свою интеллигентную, логическую сторону, и вот поэтому я уезжаю. Я должен найти того цыгана, Хэйди. Я должен разыскать Тадеуша Лемке и... и рассказать ему, через что мне довелось пройти за последние шесть недель. Нетрудно обвинить, нетрудно жаждать возмездия. Но если взглянуть на вещи попристальней, начинаешь видеть, что каждое событие переплелось с другим событием, что иногда странные вещи случаются. Никто не хочет считать, что это так, потому что тогда мы не сможем ударить другого, чтобы облегчить собственную боль. Нам придется искать другие способы. а ни один из других способов не явится настолько же простым или настолько удовлетворяющим. Я хочу сказать ему, что не имел злобных намерений. Я хочу попросить его, чтобы он отвратил от меня проклятие, если это в его власти. Но больше всего мне хочется извиниться перед ним. За себя. За тебя. За весь Фервью. Теперь я знаю о цыганах намного больше, чем раньше. Можно сказать, у меня открылись глаза. Если Лямке не сможет или не захочет помочь мне, я, по крайней мере, буду знать, что сделал все, что было в моих силах. Тогда я вернусь домой и со спокойной совестью отправлюсь в клинику Глассмана, если ты все еще этого хочешь. Я не возражаю, если ты покажешь это письмо Майклу Хьюстону или врачам в Глассмане. Я думаю, что они согласятся. То, что я делаю... может оказаться лучшей терапией. Они рассудят, если я делаю это из-за чувства собственной вины, свидание с Лемке станет достаточным искуплением. Или, решат они, вступит в действие несколько других факторов. Первое, Лемке рассмеется и скажет, что за всю свою жизнь не сумел наложить ни одного проклятия. Так он разрушит весь фундамент моей мани. А может, Лемке, увидев возможность заработать, солжет, и скажет, что действительно проклял меня, а потом назначит цену за какое-нибудь шарлатанское лечение. Но врачи будут уверены, что шарлатанский курс лечения шарлатанского проклятия может оказаться эффективным. Через Кирка-Пеншли я нанял детективов и установил, цыгане сейчас движутся на север. Я надеюсь выйти на их след в Мэне. Если что-нибудь случится, я дам тебе знать как можно скорее, а пока постараюсь не беспокоить тебя. Но верь». Я люблю тебя всем сердцем. Твой Вилли. Он положил письмо в конверт, написал на конверте Хейди и оставил его на кухонном столе, потом вызвал такси. На ступеньках он ждал такси, все еще надеясь, что Хейди вернется раньше, и они смогут поговорить о том, что он попытался изложить в письме. Но лишь шлепнувшись на заднее сиденье такси, он признался, что разговор с Хейди... Вовсе не хорошая идея. Разговоры с Хейди — часть прошлого, часть того времени, когда он жил в мирном городке Фэрвью. Если такие разговоры ждут его в будущем, то... Если было впереди будущее, то оно лежало за развилкой дорог. Он должен был сделать правильный выбор, прежде чем раствориться в воздухе. Глава семнадцатая. Вес — сто тридцать семь фунтов. Ночью Вилли остановился в Провиденсе. Он позвонил в контору и продиктовал послание для Кирка Пеншли. Не вышлет ли он все имеющиеся фотографии цыган и номера их машин в отель «Шератон» в южном Портленде Мэн. Поездка из Фервью в Провиденс — 150 миль. Вилли был на грани изнеможения. Впервые за неделю он спал без снов. На следующее утро он обнаружил, что в ванне номера нет весов. Слава богу. — подумал Вилли. — Благодарю хозяев отеля за эту маленькую любезность. Вилли быстро оделся, с удивлением услышав свое прерывистое дыхание. В 8.30 он был в пути и вписался в отель «Шаратон» к 18.30. Там его поджидало послание от Пеншли. Информация добывается, но с трудом может занять день или два. — Великолепно! — подумал Вилли. — Два фунта в день, Кирк. Какая малость! Пять дней — И я сброшу всего лишь эквивалент весу пакета муки средних размеров. Отель оказался круглым зданием, и комната Вилли напоминала своей формой отрезанный кусок круглого пирога. Его перегруженный мозг, который до сих пор справлялся со всем, нашел почти невозможным иметь дело со спальней с острым углом. Вилли подумал, что если форма зала ресторана такая же, лучше ему заказать обед в номер. Он только вышел из ванной, когда послышался стук официанта. Надев халат, который администрация предусмотрительно снабдила карточкой, вложенной в карман «Не укради», Халик открыл дверь. И впервые его посетило неприятное ощущение балаганного уродца. Официант был молодым парнем не более девятнадцати лет, с флокочными волосами и впалыми щеками, словно пародия на британских панк-музыкантов. Ничего выдающегося. С отсутствующим видом он посмотрел на вилле. За каждую смену он видел сотни людей в халатах отеля. Может, его заинтересованность слегка изменилась бы, если бы он посмотрел на счёты и сосчитал размеры чаевых. Потом глаза официанта слегка расширились в испуге, который выглядел почти ужасом. Выражение лишь на миг промелькнуло у него на лице, потом выражение безучастности снова вернулось. Но Велли всё заметил. Ужас. Почти ужас. А выражение испуга осталось. Скрытое, но осталось. Вилли решил, что заметил перемену только потому, что к выражению лица официанта добавился новый элемент — завороженность. Они оба замерли на мгновение, сплетенные неприятным, нежелательным соучастием зеваки и объекта, на который стоило поглазеть. Вилли смутно вспомнил Дункана Хопли, сидящего в уютном домике с выключенным освещением. «Заносить!» грубо сказал Вилли, прервав слишком свирепо затянувшееся молчание. «Или собираетесь так стоять весь день?» «Извините», — произнес официант. Краска залила его лицо, и Вилли пожалела своей грубости. Официант не был панк-рокером или каким-то подрастающим преступником, зашедшим в цирк поглазеть на живых крокодилов. Просто студент, подрабатывающий в летнее время. Студент, который удивился при виде настолько худого человека, чья худощавость могла быть, а могла и не быть, результатом какого-то заболевания. Старик проклял меня несколькими способами. «Не одним», — подумал Вилли. Не вина официанта, что Вилли Халик, в прошлом респектабельный житель Фэрвью Коннектикут, потерял достаточно веса, чтобы претендовать на статус уродца. Он наградил официанта дополнительным долларом и поскорее спровадил его из номера. Потом он прошел в ванную и взглянул на себя, медленно распахнув полы халата. Как любитель стриптиза, практикующийся в уединении своей комнаты. Для начала он свободно завязал халат поясом, открыв большую часть груди. Вполне можно было понять шок официанта, даже ограничиваясь этим. Еще лучше понять молодого человека можно было, распахнув халат. Все ребра проступали совершенно отчетливо. Ключицы были двумя аккуратными грядами, покрытыми кожей. Скулы выпирали. Грудина была перепутавшимся узлом. Живот — впадиной. Та смог служить анатомическим пособием. «Сто фунтов», — думал он. «Вот и все, что требуется, чтобы выманить из кладовки костяного человека. Теперь ты знаешь, что такое тонкая грань между тем, что ты всегда принимал за должное... и был уверен в его неизменности и между полным безумием. Если ты когда-нибудь и гадал, теперь ты точно знаешь. Ты пока выглядишь нормально, ну, относительно нормально, в одежде. Но сколько времени пройдет, пока ты начнешь привлекать взгляды, подобные тому, которым одарил тебя официант, даже когда ты будешь полностью одет? Неделя? Две недели? У него разболелась голова. И хотя он раньше чувствовал голод, едва смог приняться за ужин. Он плохо спал и встал рано. Вилли решил, что Кирк Пеншли и детективы из бюро Бартона правы. Цыгане должны двигаться и дальше вдоль побережья. Летом в Мэне только на побережье наблюдалось оживление из-за наплыва туристов. Туристы усеяли все побережье, привезли с собой доллары, которые им не терпелось вытащить из своих бумажников. «Вот где должны быть цыгане». «Но где точно?» Вилли отметил более пятидесяти прибрежных городов, затем спустился вниз. Бармен был уроженцем Нью-Джерси и знал только о Басбуре-парк. Но Вилли нашел официантку, которая прожила в Мэне всю жизнь, была знакома с побережьем и любила о нем рассказывать. «Я ищу некоторых людей и уверен, что они должны остановиться в прибрежном городке, но не в шикарном, а скорее в... Э, в оживленном. но с туристами среднего достатка». Вилли кивнул. Официантка просмотрела его список. «Очерд Бич», — сказала она, — «это самый живой из них. Там до самого дня труда всё так и бурлит. Ваших друзей там даже не заметят, если только у них не по три головы у каждого». «А ещё где?» «Ну, большинство городков на берегу летом становятся шумными. Возьмите, к примеру, Бар-Харбор. Каждый, кто о нём слышал, — представляет себе шикарный курорт, респектабельный, где богатые люди разъезжают в Роллс-Ройсах. Но на самом деле это не так. Да, французский залив, может быть, но не Бар-Харбор. Зимой это просто вымерший городок, где прибытие парома становится самым увлекательным событием за весь день. А летом Бар-Харбор сходит с ума. Это как Форт Лодердейл во время военных каникул. Полно зевак, чудаков и престарелых хиппи на пенсии. Вы можете зайти на территорию городка, глубоко вздохнуть и забалдеть от наркоты, если ветер дует в вашу сторону. Все городки в вашем списке таковы. Разве Даг Хабр чуть переплюнул остальные, вы понимаете? — Да, — отозвался Вилли, улыбнувшись. — Раньше я часто приезжала туда в июле или августе, но не теперь. Теперь я стала слишком старой. Улыбка Вилли стала задумчивой. Официантка выглядела на все свои двадцать три года. Вилли дал ей пять долларов, и она пожелала ему приятного лета и успеха в поисках друзей. Вилли кивнул, но впервые его уверенность в успехе поколебалась. «Вы не обидитесь за совет, мистер?» «Вовсе нет», — ответил Вилли, думая, что сейчас она присоветует, откуда лучше начать поиски, а это он уже сам решил. «Вам следует чуть поправиться», — сказала девушка. «Ешьте побольше мучного. Так сказала бы моя мать». — Побольше мучного. Вам нужно поправиться на несколько фунтов. Бумажный конверт с фотографией и сведениями о машинах прибыл на третий день пребывания Вели в Портленде. Халик медленно перебрал фотографии, разглядывая каждую. Здесь был и молодой парень, жонглировавший булавами. Его фамилия тоже была Лемке. С бескомпромиссной открытостью взирал он в объектив, готовый как на дружбу и добрые отношения, так и на вражду и ненависть. Здесь была хорошенькая молодая девушка, которая стреляла по мишеням. И да, она выглядела не менее красивой, чем запомнил ее Вилли на лугу в тот день. Анжелина Лемке. Он положил рядом их фотографии. Брат и сестра. Внуки Сюзанны Лемки. Правнуки Тадеуша Лемки. Пожилой человек в комбинезоне. Ричард Кроскил. Еще Кросскиллы, Станчфилды, Стаберды. Еще Лемки. И потом, почти в самом конце, это был он. Глаза, пойманные в двойную сеточку морщин, темные и уверенные, полные ясного понимания. На голову был натянут платок, повязанный узлом на правом ухе. Сигарета вотнута в глубоко потрескавшиеся губы. Нос был влажным, раскрытым ужасом, гнойным и жутким. Вилли глядел на фотографию, словно загипнотизированный. Было что-то знакомое в облике цыгана. Существовала какая-то связь, в которую Вилли не мог провести параллели. Потом он понял. Тогда уж Лемки напомнил ему фото стариков в рекламах сыра из кислого молока Данона, стариков из Грузии, которые курили сигареты без фильтра, пили водку, от которой разламывался череп, и жили до 130-150 лет. Потом всплыла строчка из песни Джерри Волкера: Он посмотрел на меня глазами времени. Да, вот что увидел в лице Тадеуша Лемке Вилли Халик. В глазах старого цыгана Халик увидел глубокое знание, в котором век двадцатый представал всего лишь тенью. И тут Вилли задрожал. Той ночью, когда он встал на весы в ванной, примыкающей к его клинообразной спальне, его вес был... Сто тридцать семь фунтов. Глава восемнадцатая. Поиски. — Очерд-Бич, — сказала официантка, — это самый живой из них. Клерк в приемной согласился. Как и девушка в будке справки для туристов подтвердила это, хотя и отказалась выразиться столь откровенно. Вилли повернул арендованную машину к Очерд-Бич, городку, который лежал, в восемнадцати милях южнее. Машины на трассе уткнулись бамперами друг друга в миле от пляжа, передвигаясь почти ползком. Большинство машин на этом параде носило канадские регистрационные номера. Многие из них были вернувшимися в строй ветеранами, настолько огромными, что вполне могли бы пригодиться для перевозки целых футбольных команд. Основная масса людей, как заметил Вилли, и в едва ползущих машинах, и на обочине, была одета только-только в пределах, разрешенных законом, а иногда и того меньше. Вилли видел массу ниточных бикини, плотно облегающих купальных плавок. Выставка, блестящая от крема плоти. Сам Вилли был одет в синий джинсы, белую рубашку с распахнутым воротом и спортивную куртку. Он сидел за рулем и потел, несмотря на работающий во всю мощь кондиционер. Но он не забыл того взгляда, который бросил на него официант. Вилли был настолько раздет, насколько мог себе позволить, даже если он окончит день в тапочках, насквозь мокрых от пота. Ползущий поток пересек пустырь, потом начал извиваться среди летних домиков, прижатых друг к другу плечом к плечу, бедром к бедру. Полуголые люди сидели на газонах перед домиками, кушали, читали или просто разглядывали бесконечный поток транспорта. «Боже!» — подумал Вилли. «Как они в состоянии выносить выхлопные газы? Наверное...» Именно загазованность напоминает им о доме. Домики уступили место мотелям с вывесками, говорившими «Здесь, говорят по-французски, канадская валюта в размере до 250 долларов, три минуты до океана». Мотели уступили место торговому центру, который состоял в основном из фотомагазинов, лавок-сувениров и ларьков порнографических изданий. Пешеходами была полуголая молодежь, Некоторые держались за руки, некоторые глазели в пыльные витрины с полным отсутствием интереса. Иные катались на скейте, прокладывая извелистый путь между прогуливающимися с видом томной скуки. Завороженным, отчаявшимся взглядом Вилли Халик следил за толстыми. Все они казались ему толстыми. Даже подростки, катающиеся на скейте, и все что-то ели. «Пиццу там, чипсы из пакетика здесь». Он увидел толстяка в незаправленной белой рубашке и широких зеленых шортах, пожирающего сосиску длиной в фут. Между пухлых пальцев он держал еще пару сосисок, и Вилли он показался фокусником на сцене, демонстрирующим публике предметы, которые вскоре исчезнут. Следующей стала зона аттракционов. Гигантская американская горка затмила небо. Карусель с ладьми викингов раскручивала визжащих пассажиров, то подбрасывая их к небу, то швыряя до земли. Звенели звонки и вокруг вспыхивали фонари. Справа от Вилли подростки устроили гонки в миниатюрных электромобилях. Сразу за Аркадой целовались парень с девушкой. Ее руки обвели его шею. Одна рука ухватила девушку за ягодицы, а в другой он держал банку Будвайзера. — Да, — прошептал про себя Вилли, — это должно быть то самое место. Вилли припарковал машину на автостоянке, заплатил служителю семнадцать долларов за полдня — переложил бумажник из кармана джинсов во внутренний карман куртки и отправился на поиски. Сначала он думал, что потеря веса резко увеличилась, все его разглядывали. Но потом рациональная часть его рассудка подсказала. Все из-за одежды, а не из-за того, какой он под одеждой. Точно так же люди станут глазеть на тебя, если в октябре ты тут появишься в одних плавках, Вилли. А пока здесь и без тебя есть достаточно того, на что посмотреть. и это, несомненно, было верно. Вилли увидел толстую женщину в черном бикини с блестящей от масла загорелой кожей. Ее живот выступил далеко вперед, а переливы мышц бедер выглядели почти мифически и странным образом возбуждали. Она двигалась по белому пляжу, как океанский лайнер, поигрывая волнообразно перекатывающимися ягодицами. Вилли видел гротескно толстого пуделя с подстриженной на лето шерстью. Язык собаки, скорее серый, чем розовый, вывалился из пасти. Вилли видел две уличные драки, и еще, как чайка с мертвыми глазами спекировала и выхватила пончик из кулачка младенца в коляске. А за всем этим лежал мертвенно белый полумесяц пляжа. Но сейчас его белизну почти полностью скрыли загорающие. Пляж и море за ним выглядели обедненными, уменьшенными эротической пульсацией подступов к ним. Гулом людей, на чьих руках, губах и щеках засыхала пища. Криками торговцев «Отгадайте свой вес!» — услышал Вилли откуда-то слева. «Если я ошибусь, больше, чем на пять фунтов вы заработаете доллар!» — Хриплый рок-музыкой, выплескивающейся из баров. Вилли вдруг охватило чувство нереальности. Имена Хейди, Пеншли, Линда, Хьюстон зазвучали для него тонко и фальшиво. как имена, придуманные для плохого рассказа в последний момент. Звуки стали доноситься будто издалека, как пересекающий огромный пустой зал. «Ты уже готов для солнечного удара, мой друг?» — спросил внутренний голос. «Смешно, но ведь у тебя никогда еще не было солнечного удара. Я так думаю, что когда ты скинешь 120 фунтов, это подействует. Сейчас тебе приходится избегать солнца, иначе ты преждевременно очутишься в приемной палате больницы». — Хорошо, — говорили, — пробормотал Вилли, и, проходивший рядом парнишка, жующий соломинку, повернулся и окинул его внимательным взглядом. Впереди Вилли увидел бар с названием «Семь Марей. К дверям было прикреплено две таблички. — Прохладно, как на льду, — говорила одна, — и незабываемый часок, — манила другая. Вилли вошел. Семь морей был не только прохладен, как лед, он был благословенно тих. На музыкальном автомате была приклеена записка «Какая-то жопа пнула меня ногой прошлой ночью, поэтому сейчас я не работаю». Внизу был приписан французский перевод. Но Вилли показалось, что пожелтевшие от старости записка и пыль на автомате могли перенести упомянутую «прошлую ночь» на много лет назад. В баре было несколько посетителей, в основном пожилые люди, одетые точно так же, как Вилли, скорее для улицы, чем для пляжа. Некоторые играли в карты, почти все были в шляпах. «Чем могу?» — спросил подскочивший официант. «Пиво, пожалуйста». «Хорошо». Веле медленно пил пиво, наблюдая за водоворотом людей за окнами, прислушиваясь к разговорам стариков. Он почувствовал, как часть его силы, часть чувства реальности начинает возвращаться. Бармен вернулся. «Еще разок?» «Пожалуйста». «Я бы хотел перекинуться с вами парой слов, если у вас найдется время». «О чем? О людях, которые могли бы находиться здесь. Где здесь, в морях? Нет, в Очард-Бич». Бармен рассмеялся. «Насколько мне известно, все в Мэнни и -пол Канады хоть раз за лето побывают здесь. Меня интересуют цыгане». Бармен хмыкнул и поставил перед Вели новую бутылку пива. «Хотите сказать, кочующее племя? Все, кто приезжает в Очард летом, кочевники». «Мой бар другое дело. Большинство из моих клиентов живут тут круглый год. Люди вон там...» Он взмахнул рукой, едва удостоив их движением кисти. «Пришлы, как и вы, мистер». Вилли аккуратно налил пиво в свой стакан и положил перед барменом десятидолларовую бумажку. «Мне кажется, мы не поняли друг друга. Я говорю о настоящих, подлинных цыганах, а не туристах или приезжающих на лето». «Настоящих?» Тогда вы имеете в виду тех парней, что стояли лагерем у Соленого ручья? Сердце Вели усиленно заколотилось. Может, показать вам фотографии? Нет, толку не будет. Я сам не видел. Он посмотрел на десятку и позвал. Лон, Лони, подойди на минутку. Один из стариков, сидящих у окна, поднялся и шаркая подошел к бару. Он носил серые полотняные брюки и белую рубашку, которая была слишком велика, и короткополую шляпу. усталое лицо, но живые глаза. — Это Лон Эндерс, — объяснил бармен. — Он живет на западной окраине, в той же стороне, что и соляной ручей. Лон знает обо всем, что происходит в очереди. — Меня зовут Вилли Халик. — Приятно встретиться, — сказал Лон Эндерс шелестящим голосом и присел на стул рядом с Вилли. Он не совсем присел, — Вилли показалось, что его колени застоприло в тот момент, когда его ягодицы нависли над сиденьем. «Не захотите выпить пиво?» — спросил Вилли. «Не могу!» — прошуршал бумажный голос, и Вилли слегка отвернул голову, чтобы избежать приторного запаха его дыхания. «Уже выпил одну сегодня. Доктор говорит, что больше нельзя, кишки не выдержат. Если бы я был машиной, меня бы уже давно отправили бы на свалку». о неловко протянул Велли. Бармен отвернулся от них и начал загружать стаканы для пива в мойку. Эндерсон взглянул на десятидолларовую бумажку, потом на Велли. Халек опять принялся объяснять, пока Эндерс устал и мечтательно разглядывал затененную часть семи Марии и прислушивался к перезвону колокольчатой аркады по соседству. Звуки сновидений. — Они были здесь! — наконец заговорил он, когда Велли закончил. Они были здесь, верно. До этого цыгане не появлялись у нас лет семь или больше. А эта шайка лет двадцать не показывалась. Рука Вилли сжала бокал с пивом, и он, только напрягшись изо всех сил, сумел ослабить хватку, чтобы не разбить его. Осторожно поставил он бокал на стойку. — Когда? — Вы уверены? Куда они могли направиться дальше? Может, вы... — Эндерс поднял руку. Она была белой, словно рука утопленника, вытащенного из колодца, и показалась Вилли матово-прозрачной. — Полегче, мой друг! — заговорил он шепотом. — Я расскажу вам, что знаю. Вилли стоило больших усилий заставить себя молчать и ждать. — Я заберу десятку, потому что вы похожи на того, кто может это себе позволить, друг мой! — пролепетал Эндерс. Он убрал деньги в карман рубашки. потом сунул большой и указательный пальцы левой руки в рот, чтобы поправить верхнюю челюсть. Но говорить я буду бесплатно. Чёрт, когда вы состаритесь, то обнаружите, что нужно платить за то, чтобы вас послушали. Попросите теми дать мне стакан холодной воды. Выходит, что даже одного пива много. Оно выжигает остатки моего желудка. Уж больно оно свирепо. Но человеку трудно отказаться от былых удовольствий, даже если теперь они... — Совсем уж и неудовольствие. Вели Вилли позвал бармена, и тот принёс Эндерсу воды со льдом. — Ты в порядке, Лон? спросил он, ставя стакан. — Бывало лучше, бывало хуже, — прошептал он берясь за стакан. На мгновение Вилли показалось, что стакан окажется для него слишком тяжёл, но старик всё же сумел поднести его к рту, хотя и расплескал немного по дороге. — Ты хочешь разговаривать с этим парнем? — спросил Тимми. Холодная вода как будто приободрила Эндерса. Он поставил стакан, поглядел на вели, потом обратно на бармена. — Думаю, ты должен с ним поговорить, — сказал он. — Парень пока выглядит не так уж плохо, но, по-моему, у него что-то случилось. Эндерс жил в маленькой колонии престарелых у скалистой дороги. Он сказал, что это место часть настоящего старого очерта, того, который толпа обходит вниманием. Эндер знал всех, кто был связан с летним карнавалом, в который очередь превращался. Торговцев, рабочих, продавцов сувениров, пиротехников, владельцев аттракционов, проституток и сутенеров. Большую часть он знал десятилетиями. Они возвращались каждый год на лето, как мигрирующие птицы, или жили здесь круглый год в ожидании сезона. Они сформировали устойчивую, в основном дружелюбную компанию, которую никогда не замечали приехавшие на лето. Он еще знал большую часть тех, кого бармен называл пришлыми. Они появлялись на неделю-другую, делали свои дела в охваченном летней лихорадкой городке и двигались дальше. — И вы их всех помните? — с сомнением спросил Вилли. — Я бы не запомнил, если бы они менялись из года в год, — прошептал Эндерс. — Но это не в их привычках. Все пришлые регулярно появляются здесь, но у них свои законы. «Допустим, один парень продаёт хула-хупы с рук в пятьдесят седьмом году. Вы снова видите его в шестидесятом году, продающим дорогие часы по три доллара за штуку. Его волосы могут быть чёрными вместо светлых, поэтому он уверен, что люди не узнают его. И я так думаю, что летние приезжие его действительно не узнают, даже если они и были тут в пятьдесят седьмом, поэтому снова приходят к нему и выкладывают доллары. Но мы-то его знаем». Мы узнаём кочевников. Ничего не меняется, кроме их товара, и то, что они продают, всегда чуть за чертой закона. Продавцы наркотиков. Здесь иначе. Их слишком много. Они либо попадают в тюрьму, либо вымирают. А шлюхи слишком быстро стареют, чтобы хотеть их помнить. Но вы хотели поговорить о цыганах. Думаю, это самые старые кочевники из всех, если покопаться в памяти». Вилли вынул конверт с фотографиями из кармана куртки и положил их на стойку одну за другой, как раскладывают карты в покере. Джина Лемке, Сэмюэл Лемке, Ричард Кросскилл, Маура Старберт, Тадеуш Лемке. «А -а -а -а -а -а -а -а — А-а-а! старик резко вздохнул, когда Вилли выложил последнюю фотографию, а потом заговорил, обращаясь прямо к фотографии, отчего по коже Билли пошли мурашки. «Тедди, старый ты, блин!» Он поднял глаза на Вилли и улыбнулся. Но Вилли не был одурачен. Старик был напуган. «Думаю, что это был он. Я не видел его. Только тем в темноте недели три назад. Но я подумал... Нет, я знал...» Он опять поднес стакан с водой к рту, пролив больше, чем в первый раз, и в этот раз прямо на рубашку. Потом поперхнулся ледяной водой. Бармен придвинулся к ним и поглядел на Велле враждебным взглядом. Эндерс отсутствующий поднял руку, показывая, что он в полном порядке. Тимми снова занялся мойкой. Эндерс перевернул фотографию Тадеуша Лемке. На оборотной стороне было написано «Фото снято в Атлбору, МАС, середина мая 1983 года». «А он ни на день не постарел с того дня, когда я видел его с дружками в 1963 году». закончил Эндерс. Они разбили лагерь за соляной хибаркой Херха у двадцать седьмой дороги. Стояли там четыре дня и четыре ночи. На пятое утро они просто исчезли. Скалистая дорога проходила неподалеку, и Эндерс сказал, что на второй вечер, на следующий день после их приезда, он прошагал полмилли. Велли было трудно представить, как этот человек может прошагать квартал, но ничего не сказал. Чтобы поглядеть на цыган, потому что они напоминали ему старые дни, когда человек мог еще делать свой бизнес, если у него что-то было в голове, а закон стоял в стороне и не вмешивался. «Я постоял немного возле дороги», — рассказывал Эндерс. Это было обычное цыганское диковинное сборище. Чем больше вещи меняются, тем больше они остаются прежними. Раньше это были одни палатки, а теперь фургоны, трейлеры. Но то, что происходит внутри, остается прежним. Женщины предсказывают будущее, две-три женщины продают порошки для дам, двое-трое мужчин — порошки для мужчин. Я думаю, они остались бы дольше, но я слышал, что они собирались организовывать собачьи бои для каких-то богатых бездельников, а копы это или Собачьи бои. Люди любят ставить деньги, мой друг. А племя всегда готово организовать то, на что можно поставить. Это одна из вещей, для которых они и существуют. собаки или петухи с остальными шпорами, или даже два парня с острыми ножами, больше похожими на мечи. Каждый из них закусывает кончик платка, и тот, кто выпустит свой кончик из зубов первым, тот и проиграл. Это цыгане называют честной схваткой. Эндерс поглядел на себя в зеркало за стойкой бара. На себя и сквозь себя. — Все было, как в старые дни, — мечтательно произнес он. — Я чувствовал, как они готовят мясо, Своим особым способом. И зелёный перец, и то оливковое масло, которое нравится, которое кажется прогорклым, когда раскрываешь банку, и сладким, когда на нём готовишь. Я слышал, как они говорят на своём забавном языке, и это тук-тук-тук, когда они бросали ножи в доску. Кто-то там пёк хлеб старым способом на горячих камнях. Всё было как прежде, только я уже не был прежним. Я был напуган. Ну, цыгане меня всегда немного пугали. Разница в том, что прежде я всё-таки подошёл бы к ним. Чёрт, я всё-таки белый человек, правда? В прежние времена я подошёл бы прямо к их костру и купил бы выпить или самокрутку. Не из-за того, что я хотел бы выпить или покурить марихуаны, а просто чтобы поглазить вокруг. Но прежние дни состарили меня. А когда пугается старик, он не ходит без оглядки, как в те времена, когда он только учится бриться». Поэтому я просто постоял там в темноте, наблюдая, как они расхаживают перед своим костром, слушая, как они разговаривают и смеются, и пробуют свою пищу. А потом открылась задняя дверь одного фургона. На нем был рисунок женщины и белой лошади с рогом, торчащим из головы. Как она там называется? — Козерог, — подсказал Вилли. Его голос, казалось, исходил откуда-то из глубины тела. Он отлично знал этот фургон. Он видел его в первый день приезда цыган на общественном лугу Фервью. «И оттуда кто-то вышел», продолжал Эндерс. «Только тень, тлеющий кончик сигареты». «Но я узнал, кто это был». Он указал пальцем на фото старика с головой, повязанной платком. «Он, ваш знакомый». «Вы уверены?» «Он глубоко затянулся, и я увидел это». Эндерс указал на то, что осталось одно солемке, но не коснулся глянцевой поверхности, словно прикосновение могло грозить заражением. «Вы говорили с ним?» «Нет», — сказал Эндерс. «Но он говорил со мной. Я стоял в темноте. Клянусь Господом, он даже не глядел в мою сторону, просто сказал «Скучаешь по своей жене, Флэш, а? Ничего, скоро ты будешь рядом с ней». А потом выбросил окурок и пошел к костру. Я увидел, как блеснула серега в его ухе в свете костра, и это всё. Он вытер капелька воды с подбородка и взглянул на Вилли. Меня прозвали Флэшем, когда я работал на пирсе в пятидесятых, мой друг. С тех пор никто не звал меня этим именем. Я стоял в темноте, но он увидел меня и назвал старым именем. Цыгане сказали бы «тайным именем», так мне кажется. Стоит серьёзно поразмыслить, когда цыгане... Знают твое секретное имя. «Думаете — Думаете? — спросил Вилли, обращаясь скорее к себе самому. Снова подошел Тимми бармен. В этот раз он заговорил с Вилли почти сердечно, как будто Лона Эндерса рядом и вовсе не было. — Он заработал свою десятку, приятель? Оставьте его в покое. Он не здоров, а беседа с вами, похоже, здоровья ему не прибавляет. — Я в порядке, Тимми, — сказал ему Эндерс. Томми не посмотрел на него, он продолжал смотреть на Вилли. «Я хочу, чтобы вы шли своей дорогой», — сказал он Вилли тем же рассудительным, почти добродушным тоном. «Мне не нравится ваш вид. Вы напоминаете мне дурное происшествие, которое ищет, где бы ему приключиться. Ваше пиво бесплатно. Только уходите». Вилли посмотрел на бармена испуганно и несколько приниженно. «Ладно», — сказал он. «Всего один вопрос, и меня здесь нет». Он повернулся к Эндерсу. — Куда они направились? — Я не знаю, — сразу ответил тот. — Цыгане не оставляют адресов, мой друг. Плечи Вилли поникли. Но я уже был на ногах, когда они отъезжали на следующее утро. Я теперь совсем дерьмово сплю, а большинство их машин, к тому же, не позаботилось о глушителях. Я видел, как они выехали на двадцать седьмую магистраль и повернули к северу. «Моя отгадка будет... Рокленд!» Старик глубоко вздохнул, и Вилли озабоченно склонился к нему. «Рокленд или Бутбэй-Харбор?» «Да. И это все, что я знаю, мой друг, не говоря о том, что когда старик назвал меня Флэшем, когда он назвал меня моим тайным именем, я описался, замочив штанину и левую теннисную туфлю». Илон Эндерс неожиданно заплакал. «Мистер, вы что, не уходите?» — спросил тими «Уже иду», — вздохнул веле и пошёл, задержавшись только на миг, коснувшись хрупкого, почти воздушного плеча старика. Солнце ударило, словно молот. Наступил полдень, солнце перекатило в западную часть неба, и когда веле поглядел налево, он увидел собственную тень, костлявую, как детский рисунок человечка, нарисованный на горячем белом песке. Веле набрал код. «Двести три». Стоит серьезно призадуматься, если цыгане знают твое тайное имя. Он набрал 555. Мне не нравится ваш вид. Я хочу, чтобы вы пошли своей дорогой. Он набрал 923. Услышал, как зазвонил телефон дома в жирном городе. Вы напоминаете мне дурное происшествие, которое ищет, где бы ему приключиться. «Привет!» Голос ожидающий, немного запыхавшийся, он принадлежал не Хэйде, а Линде. Лёжа на постели в своём клиновидном номере, Вилли прикрыл глаза, когда их защемило от слёз. Он увидел её ясно, как в тот день, когда вёл её по фонарному проезду и говорил ей о наезде. Вспомнил её старые шорты и длинные жеребячьи ноги. — Что ты можешь рассказать ей, Вилли, как ты провёл день на пляже, исходя потом? что обед твой состоял из двух кружек пива, и, несмотря на обильный ужин, коронным номером которого был не один, а два биштекса, ты потерял сегодня три фунта вместо обычных двух? Алло! Что ты дурное происшествие, которое ищет, где бы ему приключиться? Что тебе жаль, что приходится лгать, но ведь все родители это делают? Алло, кто там? Это ты, Бобби! Все еще не раскрывая глаз, веле сказал, — Это отец Линда. — Папочка? — Милая, я не могу говорить, — сказал он, — потому что чуть не плачу. — Я всё ещё теряю вес, но я вышел на след Лемке. Передай это матери. Передай, что я вышел на след Лемке. Ты запомнила? — Папочка, пожалуйста, приезжай домой. Она плакала. Рука Вилли побелела на телефоне. — Я соскучился по тебе, но когда я вернусь домой, мы больше никогда не расстанемся. — — смутно услышал голос Хэдди. — Лин, это отец? — Я люблю тебя, куколка, — проговорил Вилли. — И я люблю маму. — Папочка? — на мелких звуков. Потом в трубке раздался голос Хэдди. — Вилли, Вилли, пожалуйста, прекрати это и вернись к нам! Вилли осторожно повесил трубку, перевернулся на постели и положил лицо на скрещенные руки. Он выписался из шаратона на следующее утро. и отправился на север по длинной прибрежной магистрали, которая начиналась в Форте Кей в Мэне и оканчивалась в Кей вест во Флориде. Рокленд или «Будбэй-Харбор», — сказал старик в семи морях. Но Вилли не собирался упускать ни одного шанса. Он останавливался у каждой второй заправочной станции на дороге. Он останавливался у универсамов, перед которыми на складных стульях сидели старички, жующие зубочистки или спички. он показывал фотографии каждому, кто соглашался взглянуть. Он разменял два стодолларовых дорожных чека на двухдолларовые купюры и раздавал их как чаевые, словно человек, привлекающий к радиошоу сомнительного качества. Четыре фотографии он показывал чаще других. Фотографии девушки, джины с чистой оливковой кожей и темными завущими глазами, переделанные из катафалка фургон, грузовичок «Фольксваген» с женщиной и козерогом на борту и портрет Тадеуша лемки Как и Лун Эндерс, люди не хотели разглядывать последнюю фотографию или притрагиваться к ней. Но все были готовы помочь, и вели Халек без затруднений шел по следам цыган вдоль побережья. Не из-за номеров других штатов. Летом в Мэне можно увидеть множество машин со всех концов страны. Они двигались почти, упираясь бамперами в соседей. Сам живописный вид цыган. Рисунки на бортах машин привлекали внимание. Большинство людей, с которыми говорил Вилли, утверждало, что женщины и дети цыган воровали вещи, но никто не мог сказать определенно, что именно украдено. И ни один, как установил Вилли, не вызвал копов в связи с этими предполагаемыми кражами. Чаще всего вспоминали цыгана с гниющим носом. Если они видели его, то запоминали лучше остальных. Сидя слоном Эндерсом в семи морях, Вилли отставал от цыган на три недели. Владелец бензозаправочной скоростной обслуживания у Боба не мог припомнить день, когда цыгане заправляли у него свои машины одну за другой. Они только воняли, как индейцы. Вилли подумал, что Боб сам отдает переспевшим за но решил, что такое замечание было бы неблагоразумным. Студент, подрабатывающий в пивной напротив Боба, смог точнее указать день. Это было 2 июня, его день рождения. И он очень расстраивался, что приходилось работать. Вилли говорил с ними 20 июня, то есть отставал на 18 дней. Цыгане пытались найти место для стоянки севернее Бранвика, но их отправили дальше. 4 июня они остановились в Будбэй-Харбор. Не на самом берегу, конечно, но смогли найти фермера, который сдал им скошенный лук за 20 долларов в день. Они задержались там только на три дня — Летний сезон только начинался, и урожай был, очевидно, не очень богатым. Фермера звали Валбурн. Когда Вели показал ему фото Тадео Шалемке, тот кивнул головой и перекрестился. Быстро и, Вели в этом был уверен, бессознательно. «Я еще не встречал старика, который был бы так резв, как этот. И я видел, как унес охапку дров, которая была бы не по силам моим сыновьям!» Валбурн поколебался и добавил. Он не понравился мне. И не только из-за своего носа. Чёрт, мой дед имел рак кожи, и прежде чем сойти в могилу, рак прогрыз в его щеке дыру размером с пепельницу. Туда можно было заглядывать и видеть, что дед пережёвывает. Конечно, нам это не нравилось, но мы всё равно любили деда. — Вы понимаете, что я хочу сказать? Вилли кивнул. — Но этот... Мне он не понравился. Я подумал, что он смахивает на душу губа. Вилли уже хотел спросить... Перевод этого нового американизма, но потом решил, что душегуб — везде душегуб. Перевод читался в глазах Валбурна. «Он и есть душегуб», — сказал Вилли с полной откровенностью. «Я уже подумывал, не отправить ли их дальше. Двадцать долларов за ночь, если не считать уборку мусора после них, вполне приличная плата, но моя жена боялась их. Да и я сам побаивался». поэтому я пошёл к Лемке тем же утром сказать, чтобы они убирались, прежде чем я перетрушу окончательно. Но они уже укатили. Облегчили мне задачу. Они поехали дальше, на север? «Точно. Я стоял на вершине того холма», — он указал, — и видел, как они свернули на шоссе. Я смотрел, пока они не скрылись с глаз долой, и очень обрадовался, когда их не стало. «Да, ручаюсь, что обрадовались». Валбурн бросил на Вилли оценивающий довольно критический взгляд. — Не хотите ли пройти в дом выпить стакан сливок, мистер? Вы хорошо выглядите. — Спасибо. Но мне нужно добраться до Савиной головы до захода солнца, если я смогу. — Разыскивайте его? — Да. — Что ж, если найдете, надеюсь, он не сожрет вас, мистер. Потому что мне он показался голодным. Вилли говорил с Валбурном двадцать первого. В первый день официального лета, хотя дороги уже задыхались от туристов. Вилли пришлось проехать вглубь материка до Тип-Скота, прежде чем ему удалось найти мотель со свободным номером. А ведь цыгане выкатились из Будбэй-Харбор утром восьмого. Разрыв сократился до тринадцати дней. Вилли провел два плохих дня. Ему казалось, что цыгане провалились под землю. Их не видели ни в Савиной голове, ни в Рокленде, хотя оба города были забиты туристами. На заправочных станциях и придорожных кафе глядели на фотографии и качали головами. Угрюмо борясь с желанием выблевать драгоценные калории за борт, он никогда хорошо море не переносил. Вели на пароме перебрался из Савиной головы в Виннеллхавен, но цыган там не было. Вечером 23-го он позвонил Кирку Пеншли, надеясь на свежую информацию. И когда Кирк снял трубку, послышался интересный двойной щелчок, как раз в тот момент, когда Кирк спросил «Как дела, Вели? Где вы пропадаете?» Вилли быстро покрылся потом и повесил трубку. Он снимал номер в отеле Рокланда и знал, что, вероятно, больше не сможет найти свободного номера до бангара но сразу решил ехать дальше, даже если придется провести ночь посреди пастбища. Двойной щелчок. Ему совсем не понравился двойной щелчок. Такой щелчок можно услышать, когда линия прослушивается или используется оборудование, прослеживающая связь. Хэйди подписала бумаги на твою отправку, Вилли. — Ничего более глупого никогда не слыхал раньше. Она подписала их, а Хьюстон утвердил. — Дай мне отдышаться. — Сматывайся отсюда, Вилли. Он выехал. С учётом Хэйди Хьюстона и прослушивающей аппаратуры, повесить трубку самое лучшее, что он мог сделать. Приехав в отель «Рамондо» в Бангаре, он первым делом показал фото портье. Тот сразу кивнул. «Да, я отвёл к ним свою подружку, а она хотела узнать будущее». Взяв в руки фото Джины Лемке, он закатил глаза. «С рогаткой она могла творить чудеса и выглядела так, словно может пользоваться ею и для других целей. Вы меня понимаете». Он сделал движение, словно стряхивал воду с кончиков пальцев. «Моя подружка заметила, как я на неё смотрел, и сразу утащила меня оттуда». Он рассмеялся. Вилли чувствовал себя таким уставшим, что мог думать только о постели. Но адреналин в крови не дал ему отдохнуть. «Где? Где они были? Или они ещё не уехали?» «Нет, тут их больше нет. Они останавливались у Парсонса». — Ну, уже точно отбыли. Я был там на другой день. — Это ферма? — Нет, раньше там была распродажа Парсонса, пока не сгорела в прошлом году. Он беспокойно посмотрел на обвисшую рубашку Вилли, скулы которого теперь уже напоминали лезвие. В глубине глазниц свечами горели глаза. — Вы хотите взять номер? Вилли нашел распродажу Парсонса на следующее утро. Это оказался обуглившийся каркас здания, посреди того, что казалось заброшенной автостоянкой. Вилли медленно прошелся по потрескавшемуся асфальту. Здесь были банки пива и соды, кусок сыра с копошащимися в нем червями, сверкающий шарик от подшипника «Ай да джина!» — воскликнул про себя Вилли. Лежали лопнувшие воздушные шары и пара использованных троянов, так похожих на воздушные шары с усиками. Да, цыгане были здесь. «Я чую тебя, старик». прошептал Вилли, повернувшись к пустому каркасу здания. И пустые глазницы, прежние окна, уставились на этого костлявого человека-пугала с холодным отвращением. Место выглядело обителью призраков, но Вилли не чувствовал страх. К нему вернулась злость, окутала его плащом. Он залился на Хэйди, на Тадеуша Лемке, на так называемых друзей, вроде Кирка Пеншли, от которых он ждал, что они будут на его стороне, но которые оказались во враждебном лагере. Уже оказались или скоро там окажутся. Не имеет значения. Даже в одиночестве при своих 130 фунтах он еще достаточно силен, чтобы бросить вызов старому цыгану. А что будет потом? Что ж, посмотрим. Верно? «Я чую тебя, старик», — снова проговорил он и подошел к стене здания, на которой висело объявление агента по торговле недвижимостью, и записал адрес. Агента звали Фрэнк Квигли, но он настоял на том, чтобы Велли звал его Бифом. На стенах висели фотографии в рамках, где Биф был запечатлен в возрасте выпускной школы в футбольном шлеме. На столе Бифа лежала отлитая из бронзы кучка собачьего дерьма с прикрепленной к ней маленькой надписью «Водительские права француза». «Да», — сказал Биф, — «я сдал площадку старому цыгану с разрешения мистера Парсонса». Он рассудил так, что после цыгана на все равно хуже смотреться не будет, — объяснил Биф. — И, по-моему, он прав. Откинувшись на спинку вращающегося стула, Биф изучал лицо Вилли, измерял пробел между воротом рубашки Вилли и его шеей. Рубашка свешивалась складками, как флаг в безветренный день. Потом Биф сплел пальцы за головой, качнулся назад на своем стуле и положил ноги на стол возле кучи бронзового дерьма. Но не то, чтобы ее цена оказалась недоступной для покупателя. Понимаете, это прекрасная индустриальная зона, и рано или поздно человек, имеющий дар предвидения, заключит со мной сделку. Да, когда цыгане уехали, Биф. Не сочтите дерзостью, если я пожелаю узнать, почему вас это интересует. Губы Велихалика теперь они стали тоньше, оскалились в ухмылке неземной худобы. Да, Биф, сочту. Биф вздрогнул, потом кивнул, закинул ногу за ногу и задумчиво погладил кучку бронзового дерьма. «Прекрасно, Вилли. Дела человека — его бизнес, а мотивы поведения — его личная жизнь». «Хорошо», — сказал Вилли. Он чувствовал, как возвращается озлобленность и пытался с ней бороться. «Поскольку мы согласились, тем не менее это обойдется вам сотни в две». «Что?» — рот Вилли раскрылся от удивления — На мгновение он так сильно разозлился, что не в состоянии был шевельнуться или что-нибудь сказать. От этого выиграл только Биф Квигли, потому что если бы Вилли мог пошевелиться, он бы прыгнул на него. Его сдержанность тоже порядочно похудела за последние два месяца. «Не за ту информацию, которой я поделюсь с вами. Этот пустячок ничего не стоит. Я прошу две сотни за то, что скрою от них. Скроете от кого?» — Наконец выговорил Вилли. — От вашей жены, — сказал Биф, — и вашего доктора, человека, который представился детективом Бартона. Теперь Вилли всё понял. Дела обстояли не так плохо, как он вообразил себя, они были гораздо хуже. Хэдди с Майклом Хьюстоном пошли к Ирку Пеншли и убедили его в том, что Вилли спятил. Пеншли всё ещё использовал агентство Бартона для в цыган, но теперь все они уподобились астрономам, следящим за Сатурном только для того, чтобы увидеть Титан. И вернуть Титан в клинику Глассмана. Он мог представить оперативника Бартона, сидящего в этом кресле несколько дней назад, рассказывающего Бифу Квигли, что скоро объявится очень худощавый человек по имени Вилли Халик, и когда он объявится, вот номер, чтобы позвонить. Вслед за этим... Последовало еще более ясное предвидение. Он увидел, как, прыгая через стол Бифа, хватает по дороге бронзовое дерьмо, которое врезается в череп Бифа. Вилли увидел это с полной ясностью. Лопающаяся кожа, брызги крови, белая вспышка треснувшей кости. Квигли, должно быть, увидел это. Или часть этого. Не осунувшееся лицо Вилли, потому что на его собственном лице появилось тревожное выражение. Он поспешно убрал руки из-за головы. «Но, я думаю, мы сумеем договориться». Начал он, и Вилли увидел, как на маникюренная рука потянулась к интеркому. Ярость Вилли резко испарилась. Остался лишь холодный озноб. Ему представилось, как он вышибает мозги человеку. И не как-то смутно, а также живописно, как если бы это было снято на цветной пленке. Что случилось со стариной Вилли, который жертвовал в объединенный фонд и веселился каждое Рождество. Мысленно он сам ответил на свой вопрос. То был Вилли хали, который жил в жирном городе, но теперь он переехал, отбыл, не оставив адреса. «Этого не потребуется», — сказал он, кивнув на интерком. Рука агента по недвижимости потянулась к ящику стола, будто он был первоначальной целью. Биф вынул пачку сигарет. — Даже не думал об этом. Ха -ха. Курите, мистер Халик! Вилли взял одну сигарету, разглядел ее, потянулся за огнем. Одна затяжка, и голова пошла кругом. — Благодарю. — Насчет двух сотен, может, я и ошибся. — Нет, вы были правы, — отрезал Вилли. Он обратил в наличные на три сотни дорожных чеков по пути сюда, думая, что, быть может, придется смазывать полозья, но никогда бы он не подумал, что придется смазывать их по такой причине. Вилли вынул бумажник, достал четыре по пятьдесят долларов и положил рядом с собачьим дерьмом. — И вы не раскроете рта, если позвонит Пеншли. Да. Биф убрал деньги в ящик вместе с сигаретами. — Вы ведь все сами понимаете? — Надеюсь, что так. — А теперь расскажите о цыганах. Эта часть разговора прошла намного легче. Цыгане прибыли 10 июня. Сэмюэл Лемке, молодой жонглёр и человек, отвечавший описанию Ричарда Кроскила, пришли в контору Бифа. После звонка мистеру Парсонсу и шефу полиции было подписано краткосрочное соглашение об аренде. Кроскил подписался как «секретарь Таддеуш Компани», в то время как молодой Лемке стоял на пороге конторы Бифа, скрестив мускулистые руки. «И сколько вам удалось выжать из них?» — спросил Вилли. Биф поднял брови. — Не понял? — Две сотни вы получили от меня. Вероятно, сотню от моей озабоченной жены и друзей через человека Бартона. И я только что призадумался. Насколько вы раскачали цыган? Вы хорошо подзаработали на этом. С какой бы стороны не взглянуть, верно, Биф? Биф помолчал, потом, не отвечая на вопрос Вилли, закончил свой рассказ. Кроскил приходил два следующих дня — возобновить договор, подписанный на 24 часа. На третий день он пришел снова, но к тому времени Бифу позвонил шеф полиции Парсонса. Начали поступать жалобы от жителей. Шеф решил, что цыганам самое время двигаться дальше. Парсонс думал также, но был согласен позволить им остаться на день-другой, если они не против добавить 30 долларов в день до 50. Кроссхелл выслушал это, покачал головой и молча ушел. Биф ради интереса подъехал к сгоревшему зданию в полдень и застал отъезжающий караван. Они отправились в сторону моста Чамберлейн, и это всё, что я знаю. А теперь, Вилли, вам пора. Честно говоря, вы смотритесь, как реклама летнего отдыха в Биафре. У меня мурашки по телу от вашего вида. Вилли всё ещё держал в руке сигарету, хотя больше не затягивался. Он склонился вперёд, и ткнул ею в бронзовую кучку дерьма. Тлеющая сигарета скатилась на стол Бифа. — Честно говоря, — сказал он Бифу, — у меня от вас такое же впечатление. Ярость снова возвращалась к нему. Он быстро вышел из конторы Бифа, прежде чем она повернула бы его в неверном направлении, заставила бы его руки заговорить на некоем диком языке, который они недавно освоили. Это было двадцать четвертого июня. Цыгане выехали из Бангара 13-го. Теперь он отставал только на 11 дней. Ближе, ближе, но все еще далеко. На дороге он больше не останавливался в первоклассных отелях и не разговаривал с агентами по недвижимости. Если люди Бартона обогнали его, Кирк Пеншли мог к тому же добавить людей к делу о его розыске. 13-го цыгане проехали 44 мили. Там им разрешили на три дня остаться на ярмарочной площади — Затем пересекли реку Пенапскот и на три дня задержались в Бакспорте, прежде чем двинуться к побережью. Вилли узнал об этом двадцать пятого. Цыгане выехали из Бакспорта в полдень девятнадцатого. Теперь их разделяло всего неделя. Бар Харбор оказался невероятно оживлен, как и предупреждала официантка, и Вилли подумал, что его существенным отличием был нескончаемый уличный карнавал. Вилли сидел на садовой скамеечке в джинсах и спортивной куртке, которая свисала с костлявой вешалки его плеч. Он ел мороженое и привлекал к себе много взглядов. Он устал. И к тому же с тревогой обнаружил, что сейчас чувствует усталость всегда, за исключением тех моментов, когда на него накатывали вспышки ярости. Когда он остановил машину утром, выбрался из нее и начал показывать свои фотографии, он пережил момент кошмарного дежавю – когда его штаны стали соскальзывать по бедрам. «Вот тебе и на», — подумал он. Это были вельветовые брюки, которые он купил в Рокланде, у них была талия 28 дюймов. Продавец, немного нервничая, сказал тогда Вилли, что для такого покупателя, как он, трудно подбирать одежду в магазине готового платья. Его ноги, однако, оставались 38-го размера, но в мире не так-то много подростков. которые выросли до шести футов и двух дюймов. Сейчас он ел мороженое, ожидая, когда вернется часть его силы, и пытаясь решить, что же особенно угнетающего в этом прелестном маленьком городке, где невозможно припарковать машину и почти невозможно пройти по тротуару. Очерц был вульгарен, но его вульгарность была откровенной и некоторым образом бодрила. Вы понимали, что призы, выигранные на аттракционах, мусор, который почти немедленно разваливается в руках, что сувениры — мусор, который разваливается почти в тот момент, когда вы отъезжали настолько, чтобы не иметь желания разворачиваться и возвращаться обратно, поднимая шум, требуя обратно деньги. В очереди многие женщины были старыми, и большинство из них — толстыми. Некоторые носили крошечные бикини, но многие были одеты в купальники, выглядевшие пережитком пятидесятых. Проходя по тротуару мимо этих переливающихся волнами женщин, вы чувствовали, что их костюмы подвергаются такому же жуткому давлению, как субмарины, спустившиеся намного ниже своей расчетной глубины. Если бы красочное чудо материи купальников не выдержало бы, то во все стороны брызнул бы жир. Среди запахов правил аромат пиццы, а еще пахло мороженым, жареным луком, иногда рвотой. Многие малыши перекрутились на каруселях. Большинство машин, ползущих бампер к бамперу по улицам очерда, были старыми, с проживевшими снизу дверцами и невероятно большими. У многих текло масло. очерд был вульгарен, но имел атмосферу некоторой наивности, которая, похоже, отсутствовала в Бар-Харбор. В Бар-Харборе было столько вещей, казавшихся полной противоположностью общему виду очерда, что Вилли решил, не мерещиться ли ему. Здесь было совсем мало старых женщин, Совсем не было толстых чрезмерно, почти никто не носил купальников. Униформа Бар-Харбора, теннисные платья с белой обувью или выцветшие джинсы и рубашки для регби. Вилли не видел старых машин и машин американских. Большинство были Шабы, Вольво, Датсуны, БМВ, Хонда. У всех на бамперах были наклейки типа «Расщепляйте дерево, а не атомы». «США, ВОН и Сальвадора» и «Узаконьте травку». Много велосипедистов. Они вливались и выливались из медленно ползущей на дорогах десяти скоростных машин толпы, сверкая голливудскими улыбками. В гавани за городом поднимался лес мачт. Не грубые тусклые мачт рыбацких лодок, а изящные белые прогулочные суда. Большинство приехавших в Бар-Харбор были молодыми, мозговитыми, модно-либеральными и богатыми. И, похоже, веселились все ночи напролет. Вилли заранее заказал номер по телефону. он решил остановиться в отеле «Френчман Бэй», и без сна лежал до раннего утра, слушая противоборствующую рок-музыку, выливающуюся из шести или восьми разных баров. Подсчет разбившихся машин и дорожных происшествий в местных газетах впечатлял и внушал опасения. Вилли сидел на скамье и думал, «Хочешь знать, почему тебя угнетает это место?» «Я тебе скажу. Оно напоминает Фэрвью. Люди, живущие тут...» учатся жить в местах типа Фэрвью. Они оканчивают школы, женятся и живут в фонарных переулках по всей Америке. Они носят красные штаны, играя в гольф, а в каждый канун Нового года щупают чужих жен. Без сомнения, это угнетает. Парабарматалон и пара прохожих с опаской на него посмотрели. Они все еще здесь. Да, они все еще здесь. Мысль была такой естественной, такой уверенный, что не удивляло, не волновало особенно. Он отставал от цыган на неделю. Они к этому времени могли уже быть в Мэри Таймс. Их стиль передвижения допускал, что они выехали отсюда, и, конечно, Бар-Харбор, где даже сувенирные лавки выглядели как дорогие залы аукционов из Сайда, был слишком шикарным, чтобы с ним могла долго тягаться шайка замызганных цыган. Всё верно. Только они ещё были здесь». и он это знал. «Старик, я чую тебя», — прошептал он. Затем встал, выбросил остатки мороженого в мусорную бочку и снова подошел к торговцу мороженым. Тот без особой радости воспринял возвращение Вилли. «Я подумал, не сможете ли вы мне помочь», — сказал Вилли. «Нет, я в этом не уверен», — ответил продавец, и Вилли заметил отвращение в его глазах. «Я могу вас удивить». Вилли был совершенно спокоен и уверен в себе. Торговец мороженым хотел отвернуться, но Вилли удержал его взглядом. Он обнаружил, что теперь способен на такое. Словно сам стал некой разновидностью сверхъестественного существа. Вилли вынул пачку фотографий, уже потертых и засаленных, и привычно сдал колоду знакомых картинок, раскладывая ее вдоль прилавка. Торговец взглянул на фото, и Вилли не удивился, заметив, что он их признал. но не с удовольствием, а с тем слабым страхом, который возникает в предвкушении боли, когда кончается действие местного наркоза. — Этот парень, — проговорил торговец, заворожённо глядя на фото Тадеуша Лемки. — Этот парень. Ну и страшилища. Они ещё здесь. — Да, да, думаю, что здесь. Копы дали им пинка на второй день, но они арендовали землю у фермера в Технере. Это следующий городок вглубь материка. Копы добиваются результата, когда начинают переписывать номера за неисправные габаритные огни и всё такое прочее. Те поняли намёк. «Спасибо». Вилли начал собирать фотографии. «Хотите ещё мороженого?» «Нет, спасибо». Страх Вилли вырос. Но и злость усилилась. Стала навязчивым фоном ко всем остальным чувствам. «Тогда вы не могли бы отойти, мистер». «Вы отнюдь не привлекаете ко мне покупателей?» «Да», — ответил Вилли. Он вернулся к своей машине. Усталость оставила его. Этим вечером в четверть десятого Вилли остановил машину на пологой нацепи дороги 37-а, уходящей от Бархарбора на северо-запад. Он стоял на вершине холма, и морской бриз стрепал его волосы и свободно свисавшую вокруг тела одежду. Сзади ветер приносил звуки рок-н-ролльного веселья, начинавшегося в бар -Харборе. Внизу, с правой стороны, он видел большой лагерный костер, окруженный грузовиками, фургонами и прицепами. Ближе к костру расположились люди. Иногда один из них проходил перед пламенем, как черный картонный силуэт. Он слышал разговоры, вспышки смеха. Он догнал их. «Старик ждет тебя внизу, Вилли. Он знает, что ты здесь». «Да. Да, конечно. Старик мог бы угнать свою шайку за край света. По крайней мере, так казалось Вилли, если бы захотел. Но не в этом заключалось его удовольствие. Вместо этого он заставил Вилли протрястись от очерда до этого места. Вот чего ему хотелось. Снова страх, как дым, заполняющий все его впадины. А теперь в нем было так много впадин. Но и злость тоже была». это то, чего я хотел. Я могу удивить его. Конечно, он ожидает страха, а гнев... гнев может стать сюрпризом. Вилли оглянулся на машину, затем покачал головой. Он начал спускаться по травянистому склону холма к лагерному костру. Глава девятнадцатая. В цыганском таборе. Он задержался позади грузовичка с нарисованными на борту козерогом и девой. Узкая тень среди других теней, но более постоянная, чем те, которые отбрасывались языками пламени. Он стоял, вслушиваясь в их неторопливый разговор, прерываемый взрывами смеха, треском взрывающихся в костре сучков. «Я не могу идти туда», — упорствовал его разум с полной убежденностью в своей правоте. В этой убежденности таился страх, но к нему примешивалось также чувство стыда, и... В конце концов он был обидчиком. Он был... Потом в его сознании сформировалось лицо Линды. Он услышал, как она плачет и просит его вернуться домой. Он был обидчиком, да, но ведь не единственным обидчиком. В нем снова стала подниматься волна ярости. Веле постарался подавить ее, утихомирить... превратить в нечто более полезное. — Простой строгости будет достаточно, — подумал он. Потом он вышел между грузовичком и стоящим рядом фургоном, шурша ботинками по сухой траве, направляясь прямо в сердце табора. Там действительно было два концентрических круга. Первый — неровный круг машин, и внутри него людей, мужчин и женщин, сидящих у костра, горящего в вырытом обложенного кучками камней. Рядом срезанная ветвь футов шести длиной была воткнута в землю. Желтый листок бумаги, разрешение на разведение огня, как понял Вилли, был наколот на ее кончик. Мужчины и женщины помоложе сидели на траве или надувных матрасах, более пожилые люди, на складных стульях из трубчатого алюминия и плетенными из полос синтетического материала сиденьями. Одна старая женщина сидела в шезлонге, покуривая самокрутку. Три собаки на другой стороне костра зарычали без особой злобы. Один из молодых цыган резко поднял голову и откинул полу жилета, открыв никелированный револьвер в наплечной кобуре. — Янкельт! — сказал один из пожилых, удерживая молодого цыгана за руку. — Боддыхар, позови хан Оштадеуш! Молодой человек посмотрел на Вейли, который стоял совершенно не вписываясь в окружение со своей мешковатой спортивной курткой и дорогими ботинками. На его лице промелькнуло выражение не испуга, а мимолетного удивления, и Вейли мог бы поклясться сострадания. Потом молодой цыган ушел, задержавшись лишь на мгновение, чтобы пнуть одного из псов и проворчать «Янкельт». Пес коротко тявкнул, и все стихло. «Парень пошёл за стариком», — подумал Вилли. Он огляделся. Разговоры прекратились. Цыгане разглядывали его тёмными глазами и не говорили ни слова. «Вот так же чувствуешь себя, когда штаны падают в зале суда во время выступления», — подумал Вилли. Но это было не совсем верно. Теперь, когда он оказался среди цыган, вся противоречивость его эмоций исчезла. Страх остался, как и гнев. но теперь они затаились где-то в глубине, дожидаясь своего времени. Они не удивились, увидев тебя. И они не удивлены тем, как ты выглядишь. Значит, все правда. Ни психологической формы анорексии, ни экзотическим раком это не было. Вилли подумал, что даже Майкл Хьюстон был бы убежден взглядом этих темных глаз. Цыгане знали, что происходит с ним. Они знали, почему это происходит и чем закончится. Они смотрели друг на друга. Цыгане и худой человек из Форвью Неожиданно, совсем без всякой причины, Вилли начал улыбаться. Старая женщина в шезлонге застонала и сложила из пальцев знак от дурного глаза. Приближающиеся шаги и голос молодой женщины, говорящий быстро и сердито. — Вачса сахан, очт плоти ликт браст ханди бук папа. «Альсклин Гранты Инте! Стала дибук Томик, мама!» Тогда уж Лемки, одетый в ночную рубашку, достающую до костлявых колен, босиком вступил в свет костра. Рядом с ним, в ночном халате, мягко округлявшимся вокруг ее бедер при ходьбе, шла Джина Лемке. «Томик, мама! Томик!» Она увидела стоящего в центре круга Вилли в обвисающей спортивной куртке, чуть ли не ниже которой... Свисало сиденье его штанов. Она вскинула руку в его направлении и обернулась к старику, словно собираясь наброситься на него. Остальные наблюдали в молчаливом безразличии. Еще один сучок лопнул в костре. Искры взметнулись вверх крошечным циклоном. «Тамик, мама! Вадибук! Тамик, Интетилмармор! Орда! Вудерлак!» «Сахонлак, Джина!» — ответил старик. его лицо и голос оставались безмятежными. Одна его скрюченная рука погладила черный поток ее волос, спадающих до талии. До сих пор Тадео Шлемки даже не взглянул на Вилли. «Весна стана!» На мгновение девушка поникла, и, несмотря на пышное очертания своего тела, она показалась Вилли очень юной. Потом она снова развернулась к нему с разгорающимся вновь лицом, Будто кто-то снова плеснул бензина в потухающий костер. «Вы не понимаете нашего наречия?» — крикнула она Вилли. «Я сказала моему старому папе, что вы убили мою старую маму. Я сказала, что вы демон, и вас нужно убить!» Старик положил руку на ее плечо, но девушка сбросила руку старика и подбежала к Вилли, едва обогнув костер. «Джина! Верк глад встревоженно крикнул кто-то. но никто больше не заговорил. Безмятежное выражение лица старика не изменилось. Он глазел как Джина приближалась к Вилли, словно снисходительный родитель следил за расшалившимся ребенком. Джина плюнула в лицо Вилли. Огромное количество теплой белой слюны. Вилли почувствовал ее на своих губах. Ему показалось, что это слезы, ее слезы. Она взглянула на него огромными черными глазами, И, несмотря на то, что случилось, несмотря на всю свою потерю веса, он понял, что все еще жаждал ее. И она это тоже поняла. В ее глазах вспыхнуло презрение. «Если это поможет вам ее вернуть, можете плевать в меня, пока я не утону в вашей слюне», — гордо сказал Вилли на удивление сильным и чистым голосом. «Но я не дебук. Не дебук, не демон, не чудовище. То, что вы видите...» Он поднял руки, и на мгновение свет костра высветил его куртку. Теперь Вилли походил на большую летучую мышь. Он снова опустил руки. «Это всё, что от меня осталось». На мгновение Джина застыла в нерешительности, может быть, даже испуганная. Хотя слюна всё ещё стекала с его лица, презрение в её глазах исчезло, за что Вилли был ей благодарен. «Джина!» — это был Самуэль Лемки, жонглёр. Он появился вслед за стариком на ходу застегивая брюки. Янки Альтман «Ты ублюдок и убийца, сказала Джина, обращаясь к Вели, и пошла прочь. Ее брат пытался обнять ее, но она смахнула его руку и скрылась в темноте. Старик следил за ее уходом и потом, наконец, обратил внимание на Вели. Мгновение Вели вглядывался в гниющую дыру посреди лица Лемки. а потом его глаза встретились с глазами старого цыгана. Глаза времен, так ему показалось. В них было что-то большее и что-то меньшее, приземленное. Веле видел их пустоту. Пустота стала их фундаментальной истиной, а не то поверхностное знание, которое светилось в них, как лунный свет на черной воде. Пустота — такая глубокая и бездонная, каким должен быть космос между галактиками. Лемки согнул палец, поманив Вилли, и как будто во сне Вилли медленно пошел вокруг костра к старику в тирыночной рубашке. — Вы знаете романский язык? — спросил цыган, когда Вилли встал прямо перед ним. Его интонации звучали почти интимно. Каждое слово отчетливо слышалось в тишине лагеря, где единственным посторонним звуком был треск огня, пожиравшего сухое дерево. Вилли покачал головой. «На романском языке мы зовем вас Схумады Игеном, что означает «белые люди из города».» Старик усмехнулся, обнажив почерневшие от табака зубы. Темная дыра на месте воноса носа растянулась и искривилась. «Но это также означает невяжественное отребье». Его глаза отпустили взгляд Вилли. Лемки словно потерял к нему всякий интерес. «А теперь уходи, белый человек из города! Нам не отдать тебя дело! Если оно и было, то все уже сделано!» «Возвращайся в свой город!» Старик начал отворачиваться. В мгновение веле стоял с открытым ртом, смутно понимая, что старик просто загипнотизировал его. Цыган сделал это с такой легкостью, как фермер усыпляет цыплят, закладывая им голову под крыло. «И это все?» Вдруг закричал он про себя. Столько езды, ходьбы, расспросов, дурных снов, бессонных дней и ночей. И это все? Ты так и собираешься уйти, не сказав ни слова? Ты позволишь ему называть тебя невежественным отребьем и вернешься в постель? — Нет, это не все, — сказал Вилли хриплым грубым голосом. Кто-то втянул удивленный вздох. Сэмюэл Лемки, который помогал старику подняться по ступенькам подножки прицепа, испуганно обернулся. Через мгновение обернулся и сам Лемке. Его лицо выглядело заинтересованным, но это продолжалось лишь один миг. Когда пламя снова вспыхнуло, проглотив очередной сучок, на лице старика было только удивление. Молодой человек, который первым увидел Вилли, снова потянулся к своему револьверу. — Она очень красива, — сказал Вилли. — Джина! — Заткнись, белый человек из города! — проговорил Сэмюэл Лемке. «Я не хочу, чтобы имя моей сестры произносилось с тобой!» Вилли игнорировал его. Он смотрел на Лемке. «Она ваша внучка? Правнучка?» Старик изучал лицо Вилли, пытаясь определить, что скрывается за этим вопросом. Потом снова начал поворачиваться. «Задержитесь только на одну минутку, пока я запишу адрес моей дочери!» Продолжал Вилли, чуть повысив голос. Он говорил не очень громко, кричать не было нужды. В его словах и так звучал повелительный оттенок. Он говорил так, как приучил говорить себя во время многочисленных судейских заседаний. «Моя дочь не так красива, как ваша Джина, но мы считаем ее хорошенькой. Возможно, они завяжут переписку на тему несправедливости. Как вы считаете, лямки? Смогут ли они поговорить об этом после того, как я умру? Кто сможет потом определить, что справедливо, а что нет? Дети? Внуки?» «Только одну минуту, я запишу адрес, я напишу его на обороте вашей фотографии. Если же они не сумеют разобраться в этой мешанине, справедливо, несправедливо, то, может, соберутся, постреляют друг в друга, а потом и их дети попробуют поразвлечься тем же способом. Как ты думаешь, старик? Может, в этом будет больше смысла?» Самюэль положил руку на плечо Лемки, но старик смахнул ее и медленно пошел обратно к Вилли. Теперь его глаза были наполнены слезами от ярости». Его узловатые руки медленно сжимались и разжимались. Все остальные, испуганные притихшие, наблюдали. — Ты переехал на дороге мою дочь, белый человек, — сказал цыган. — Ты переехал мою дочь и получил сполна. Боря рула, чтобы прийти сюда и говорить из своего рта в мои уши. Я знаю, кто это сделал. Я позаботился об этом. Очень часто нас выгоняют из города. Часто, да. Но иногда и мы получаем возможность восстановить справедливость. Старик протянул скрюченную руку к лицу Вилли, и она вдруг неожиданно сжалась в кулак. Мгновение спустя из кулака закапала кровь. Остальные забормотали, но не в страхе и удивлении. Гул одобрения. — Романское правосудие с ком о двух других я уже позаботился. Судья, тот выпрыгнул из окна своей палаты две ночи назад. Он...» Тогда уж Лемке щелкнул пальцами, а потом подул на свой кулак, будто это был одуванчик. «Это вернула вашу дочь, господин Лемке? Она вернулась к вам, когда Гарри Росингтон ударился о землю в Миннесоте?» Губы Лемки искривились. «Я не ожидал ее возвращения. «Правосудие не возвращает мертвых, белый человек. Оно предназначено для живущих. Вам лучше убраться отсюда, пока я не устроил вам кое-что другое. Я знаю, чем занимались вы и ваша женщина. Вы думаете, у меня нет зрения? У меня есть тайное зрение. Можете спросить любого из них. У меня это тайное зрение по крайней мере сто лет». Вилли услышал одобрительный ропот собравшихся вокруг костра. «Мне безразлично, сколько лет вы имеете свое тайное зрение», — сказал Вилли. Он намеренно подался вперед и схватил старика за плечи. Отовсюду вокруг послышался ропот ярости. Самюль лемки двинулся вперед. Тадеуш Лемке обернулся и бросил единственное слово на романском. Молодой цыган остановился в нерешительности и замешательстве. На лицах окруживших костер было такое же выражение. Но Вилли не видел этого. Он видел только Лемки. Он склонился к нему ближе и ближе, покуда его нос едва не коснулся сморщенного, губчатого остатка того, что было когда-то носом Лемки. «Ебать мне ваше правосудие!» — сказал он. «Вы так же разбираетесь в правосудии, как я в реактивных турбинах! Снимите с меня проклятие!» Глаза Лемки уставились на него. Жутковатая пустота под тонкой поверхностью знания. «Уйди, или будет хуже!» — сказал спокойно цыган. — Настолько хуже, что первое проклятие покажется вам благословением. На лице вели внезапно появилась ухмылка. костлявая такая ухмылка, которая напоминала опрокинутый лунный серп. — Давай, — попросил он, — попробуй. Но знаешь, я думаю, что тебе слабо. Старик без слов уставился на вели. — Ведь я сам тебе помог это сделать со мной. продолжал Вилли. «Относительно этого врачи были правы. Это соучастие, верно? Соучастие проклинающего и проклинаемого. Но я больше не участвую в этом, старик. Моя жена дрочила мне в большой дорогой машине. Точно, в моей большой дорогой машине. А твоя дочь вышла между двух машин, стоящих посреди квартала, как самая обычная разиня. Это тоже точно. Если бы она переходила на перекрестке, сейчас она была бы жива. Вина была с обеих сторон». Но она мертва, а я никогда не смогу уже вернуться к прошлой жизни. Это уравнивает. Не лучший баланс в истории мира, может быть, но уравнивает. В Лас-Вегасе есть присказка. Они называют это «сквитались». Мы квиты, старик. Пусть это здесь и кончится. И тогда Велиза улыбался, а в глазах Лемки появилась тень затаённого страха, однако постепенно его вытеснило упрямство, каменное и непреклонное. — Я никогда не сниму его, белый человек из города, — проговорил Лемке. — Я умру с проклятием на устах. Вилли медленно склонил голову к лицу Лемке, пока их лбы не соприкоснулись. Он почувствовал запах старика, запах паутины, табака и мочи. — Тогда сделай еще хуже. — Давай, сделай так, как ты сказал. Лемки глядел на него еще мгновение. Вилли почувствовал, что теперь Лемке заворожен. Потом Лемки резко повернулся к Самуэлю. Ян кельта ю лаканочка ночня альскада быстро. Самуэли парень с пистолетом оторвали Вилли от Адеуша Лемки. Впалая грудь старика вздымалась и опадала. Его жидкие волосы взъерошились. Он не привык, когда прикасаются к нему. Не привык, когда с ним говорят гневно. Мы квиты! — проговорил Вилли, когда цыгане оттаскивали его прочь. «Ты слышишь меня?» Лицо Лемки исказилось. Неожиданно, жутко, оно стало на триста лет старше, словно лицо мумии. «Не квиты!» — закричал он Вилли, взмахивая кулаками. «Не квиты! И никогда не будем квиты, городской человек! Ты умрешь тонким, ты умрешь вот таким!» Он свел вместе оба своих кулака и... И Вилли почувствовал страшную боль в боках, словно стал толщиной с эти два кулака. В мгновение он не мог дышать, чувствовал, как все его внутренности сжались в один ком. — Ты умрёшь худым! — Мы квиты! — снова проговорил Вилли, стараясь не задохнуться. — Никогда! — завяжал старик. От ярости его лицо покрылось тонкими красными линиями сеткой трещин. — Уберите его отсюда! — цыгане потащили Вилли. А тогда уж Лемки наблюдал, упершись руками в бедра, застывшим, как каменная маска, лицом. — Прежде чем меня уволокут, старик, знай, что мое собственное проклятие падет на твою семью! — закричал Вилли. И, несмотря на тупую боль в боках, его голос зазвучал сильно, спокойно, почти весело. — Проклятие белых людей из города! Ему показалось, что глаза Лемки расширились от страха. Уголком глаза — Он заметил, как старуха в шезлонге снова ткнула в него знаком от дурного глаза. Два парня на мгновение остановились. Самуэль издал короткий недоумевающий смешок, вероятно, представив себе, как белый представитель среднего класса юристов из Фэрвью проклинает, наверное, старейшего цыгана Америки. Вилли сам бы расхохотался два месяца назад. Тогда уж шлемки однако, не смеялся. — Ты думаешь, что люди, подобные мне... «Не наделены могуществом проклятий?» — спросил Вилли. Он развел руки в стороны и раздвинул пальцы, как ведущий в Варите-шоу, просящий аудиторию прекратить аплодисменты. «У нас тоже есть свои тайные силы. Мы можем неплохо проклинать, если серьезно за это возьмемся, старик. Не заставляй меня за это браться!» Позади старика кто-то появился. Мелькнула белая сорочка и черные волосы. «Джина!» — крикнул Самюэль Лемке. Вилли увидел, как она шагнула в свет костра, увидел, как она подняла рогатку, оттянула резинку и выпустила ее, как художник, набрасывающий первую линию на белом листе. Вилли показалось, что он увидел текучий, прочерченный всплеск в воздухе, когда стальной шарик пролетел круг, но это наверняка нарисовало его воображение. В левой руке возникло ощущение обжигающей боли, но тут же пропало. Он услышал, как стальной шарик... Ударился о железный борт прицепа и в тот же момент понял, что видит разъярённое лицо Джины не через раздвинутые пальцы, а сквозь свою ладонь, посреди которой сейчас появилась аккуратная круглая дырка. «Она подстрелила меня из рогатки! Боже, милостивый!» Кровь в свете костра была чёрной, как дёготь. Она текла, пропитывая рука в куртке Велли. «Ян закричала Джина. «Убирайся отсюда, опелак! Убирайся, убийца и ублюдок!» Она бросила рогатку, которая упала почти в огонь, и, рыдая, убежала. Никто не шевельнулся. Стоящие вокруг огня молодые парни, старик, сам Вели все замерли без движения. Послышалось хлопанье двери, и рыдание девушки стихло. А Велли все еще не чувствовал боли. Неожиданно, сам того не сознавая, Велли протянул руку к старику. Лемки отшатнулся назад и окрестил Велли знаком дурного глаза. Вилли сжал руку в кулак, как сделал раньше Лемки, и из его сжатого кулака тоже закапала кровь. «Проклятие белого человека легло на вас, господин Лемки. Об этом не написано ни в одной книге, но я говорю вам, что это правда. И вы в это верите!» Старик разразился потоком на романском. Вилли потащили дальше. Что-то щелкнуло в его шее, его ноги оторвались от земли. Они решили бросить меня в костер. Наверное, они хотят меня поджарить в нем. Но вместо этого его потащили тем же путем, которым он пришел, через круг у костра. Сагане падали со стульев, стараясь подальше держаться от него. И между двух пикапов. Из одного пикапа доносились звуки работающего телевизора. Там кто-то хохотал. Парень в жилете поднатужился и швырнул вели, как мешок с зерном. Очень легкий мешок с зерном. Мгновение Вели летел. Он приземлился в траве за припаркованными машинами с глухим стуком, намного хуже, чем дыра в ладони. У Вели больше не осталось мягких мест, и кости его тела застучали, словно не закрепленные дрова в грузовике. Вели попытался подняться и не смог этого сделать. Белые огоньки заплясали у него перед глазами. Он застонал. К нему подошел сами Лямки. Красивое лицо парня было гладким, лишённым всякого выражения и оттого смертоносным. Сунув руки в карман джинсов, он что-то достал. Вилли показалось, что это палка. И только, когда щёлкнув, выскочило лезвие, Вилли понял, что это. Вилли вытянул вперёд свою кровоточащую руку, и Лемке заколебался. Теперь у него на лице появилось выражение, которое Вилли видел в зеркале своей ванны в доме Фервью. «Страх». Спутник Сэмюэля что-то пробормотал. Лемки остановился, глядя на Вилли, потом убрал лезвие в черное тело ножа. Он плюнул Вилли в лицо, и оба цыгана ушли. Вилли полежал, пытаясь восстановить все события, докопаться до главной сути. Но все, что произошло, выглядело трюком юриста, который сослужил службу в темном месте. Его рука громко заговорила о том, что с ней произошло, и Вилли подумал, что скоро боль станет намного сильнее. Если только цыгане не передумают и не вернутся сюда за ним. Тогда со всякой болью будет покончено раз и навсегда. Такие мысли заставили его зашевелиться. Он перевернулся, потянул колени к тому, что осталось от его живота, потом переждал мгновение, прижав щеку к земле, задрав зад к небу. Лишь только волна слабости схлынула, Вилли поднялся на ноги и стал карабкаться по склону холма к припаркованной машине. По дороге он дважды упал. Во второй раз ему показалось, что он больше не сможет подняться. Но каким-то образом, думая в основном о Ленде, спокойно спящей в своей постели, ему это удалось. Теперь в его руке как будто завелась какая-то красная горячая инфекция, прогрызающая себе путь к локтю. Прошла целая вечность, прежде чем он добрался до арендованного Форда и начал возиться с ключами. Вилли положил их в левый карман — и теперь вынужден был шарить там правой рукой. Обрывок какой-то старой песни кружился у него в голове. Красавица околдовала, танцуя ночью у костра. Медленно поднес он к лицу левую руку. Призрачный зеленый свет от приборной доски машины. Вилли смотрел на приборную доску через дырку в ладони. «Она тебя околдовала, не сомневайся», сказал сам себе Вилли, а потом включил первую передачу. С отрешенностью он подумал — «Сумею ли я добраться до мотеля «Френчман Бэй»?» Каким-то образом ему это удалось. Глава двадцатая. Вес — сто восемнадцать фунтов. «Вильям, что случилось?» Голос Джанелли неразборчивый. Видимо, Вилли его поднял. Джанелли готов был рассердиться и был сильно обеспокоен. Вилли нашел домашний номер Джанелли в своей записной книжке под номером «Братьев». Набрал этот номер Вилли без всякой надежды. Ведь за те годы, что они не виделись, номер мог не раз измениться. Его левая рука, закутанная в платок, лежала на коленях. Рука превратилась в своего рода радиостанцию и сейчас работала примерно с мощностью 50 тысяч ватт. Малейшее движение, и все эти ваты поднимались вверх по руке. Капли пота выступили на лбу Вилли. У него перед глазами то и дело появлялись образы всевозможных распятий. «Извини, что звоню тебе домой, Ричард», — сказал Вилли. «И так поздно». «Поебать, что случилось!» «Непосредственная проблема в том, что мне прострелили руку из рогатки». Вилли немного поёрзал. Его рука вспыхнула, губы разошлись в оскале. шариком от подшипника. На другом конце провода молчали. «Я знаю, как это звучит, но это правда. Женщина стреляла в меня из рогатки». «Боже, что?» Женский голос. Джанелли сказал что-то на итальянском, потом вернулся к телефону. — Это не шутка, Вильям? Какая-то шлюха прострелила твою руку шариком от подшипника, выстрелив из рогатки? Я не звоню людям посреди... Он взглянул на часы. Новая вспышка боли. В три часа ночи, чтобы шутить. Я сижу тут уже более трех часов, пытаясь дождаться утра. Но боль... Он рассмеялся болезненным, беспомощным, извленным смехом. — Но боль слишком сильная. — Это имеет какое-то отношение к тому, что ты рассказывал мне раньше? — Да. — Цыганка? — Да, Ричард. — Да? — Ладно, обещаю тебе одно. После этого им больше не захочется связываться с тобой. — Ричард, я не могу пойти с этим к врачу. Я... я действительно очень сильно страдаю от боли. — Велихалик, великий мастер преуменьшений, — подумал он. Ты можешь кого-нибудь прислать? Скоро будет федеральный экспресс, что-нибудь более утоляющее. Где ты находишься?» Вилли только на мгновение заколебался, потом помотал головой. Все, кому он доверял раньше, решили, что он спятил. Потом он решил, что его жена и его босс уже наверняка сделали все необходимое для того, чтобы его заключили в лечебницу в штате Коннектикут. Теперь его выбор — оказался очень просто и поразителем по своей ироничности. Либо довериться дельцу от наркотиков, с которым не виделся почти шесть лет, либо полностью сдаться. Закрыв глаза, он сказал. «Я в Бар-Харбор, штат Мэн. Френчман-Бэй, мотель номер 37. Одну секунду!» Джанель отошел от телефона. Вилли смутно услышал, как он говорит по-итальянски, потом он снова взял трубку. «Моя жена сейчас делает пару телефонных звонков. В Норвалке проснётся несколько парней, Пайзан. Надеюсь, ты удовлетворён?» «Ты джентльмен, Ричард», — произнёс Вилли. Слова вырвались из горла глухим неразборчивым звуком, и Вилли пришлось прочистить горло. Ему было очень холодно, губы были очень сухими. Вилли попробовал облизать их, но язык тоже оказался сухим. «Веди себя спокойно, мой друг». — продолжал Джанелли. В его голосе снова послышалось беспокойство. — Ты меня слышишь? Очень спокойно. Завернись в одеяло, если хочешь, но не двигайся. Тебя подстрелили, ты в шоке. — Я был в шоке почти два месяца, — ответил Вилли и снова засмеялся. — А о чём ты говоришь? — Не бери в голову. — Ладно, но мы должны поговорить, Вильям. — Да. — Я... — Подожди секунду. Снова послышался приглушенный итальянский. Вилли снова прикрыл глаза и стал прислушиваться. Потом Джанелли опять взял трубку. — К тебе приедет человек с более утоляющим он... — Ричард, это не... — Не рассказывай мне о моих делах, Вилли, просто слушай. Его зовут Фандер, он не врач, по крайней мере, больше не врач. Но он осмотрит тебя и решит, не потребуются ли антибиотики. Он будет у тебя до рассвета. — Ричард, я не знаю, как благодарить тебя, — сказал Вилли. По его щекам бежали слезы. Не замечая, он смахивал их правой рукой. — Я уверен, что не знаешь, — сказал Джанелли. — Ты ведь не итальяшка. Помни, меньше двигайся. Фандер прибыл около шести часов. Он оказался невысоким человеком с преждевременно посидевшими волосами и имел при себе саквояж деревенского врача. Он долго без комментариев разглядывал исхудавшую изнаренную фигуру Вилли, потом начал разматывать платок с его левой руки. Вилли пришлось приложить другую руку к рту, чтобы заглушить крик. — Поднимите ее, пожалуйста, — попросил Фандер. И Вилли поднял. Рука сильно распухла. Туго натянулась блестящая кожа. Мгновение он и Фандер разглядывали друг друга через дыру в ладони, которая окаймляла темная кровь. Фандер вынул из саквояжа одоскоп и просветил рану. «Чисто и аккуратно», — подытожил он. «Если это действительно был шарик от подшипника, шанс получить инфекцию много меньше, чем если бы руку подстрелила свинцовая пуля». Он задумался. «Если, конечно, девушка не окунула его во что-нибудь перед выстрелом». «Успокаивающая мысль», — прохрипел Вилли. «Мне платят за то, чтобы я успокаивал людей», — прохладно ответил Фандер. Особенно, когда приходится выскакивать из кровати в полчетвертого, переодеваться из пижамы в костюм уже в самолете, кувыркающемся на высоте одиннадцать тысяч футов. Вы сказали, это был стальной шарик. Да. Тогда вы, вероятно, правы. Стальной шарик нельзя как следует пропитать ядом, как пропитывают индейцы Дживара деревянные наконечники своих стрел Курары. И вряд ли женщина окунала его куда-нибудь, если это произошло под влиянием мгновенной вспышки, как вы рассказали. но такая рана быстро заживет, без осложнений. Он вынул дезинфектор, марлю и эластичную повязку. — Я хочу обработать рану и потом перевязать ее. Обработка будет чертовски болезненной, но поверьте, что будет намного больнее в итоге, если я оставлю ее открытой. Он оценивающе посмотрел на Вилли. — Не слишком ли безжалостно смотрит на меня этот врач? — подумал Вилли. — Его взгляд скорее напоминает взгляд врача, которому поручили первый раз в жизни сделать аборт. — Рука окажется не самой сложной частью проблемы, если вы снова не начнете есть. Вилли промолчал. Фандер внимательно посмотрел на Вилли, потом начал работать над раной. Теперь разговор был невозможен. Более передающая станция в его руке скачком повысила мощность до 250 тысяч ватт. Вилли закрыл глаза, стиснул зубы и стал ждать, когда это кончится. — Наконец все закончилось. Он сидел с пульсирующей перевязанной рукой и наблюдал, как Фандер роется в своем саквояже. Если оставить все остальные рассуждения в стороне, ваше радикальное истощение станет проблемой, когда придется заняться облегчением боли. Вам придется пережить больше неудобств, нежели если бы ваш вес был нормальным. Я не могу оставить вам Дарвон или Дарвасет, потому что в вашем состоянии они могут привести к потере сознания или сердечной аритмии. — Сколько вы весите, мистер Халек? — Сто двадцать пять фунтов. — Около того, — пробормотал Вилли. В его ванне были весы. Он залезал на них перед тем, как отправиться в лагерь цыган, пытаясь таким образом укрепить свой дух, как он полагал. Стрелка тогда остановилась на 118 восемнадцати. Вся эта беготня под жарким летним солнцем содействовала потере веса. Фандер кивнул с легким признаком неприязни. «Я хочу оставить вам довольно сильнодействующий эмпирин. Если вы не начнете дремать через полчаса, и если рука все еще очень-очень болит, примите еще полтаблетки. Продолжайте принимать их еще три-четыре дня». Он покачал головой. «Пролететь шесть сотен миль, чтобы прописать человеку эмпирин. Я не могу в это поверить. Жизнь может оказаться весьма своеобразной. Но, учитывая ваш вес, даже эмпирин может оказаться опасным». «Вам нужно принимать аспирин для младенцев». Фандер вынул еще один пузырек из саквояжа. «Ауреомицин», — объяснил он. «Принимайте через каждые шесть часов. Но запомните хорошенько, если у вас начнется понос, сразу же немедленно прекращайте прием антибиотиков. В вашем состоянии понос намного опаснее раны на руке». Защелкнув саквояж, он встал. «Один последний совет, ничего не имеющий общего с вашими приключениями в этом приморском городке». Как можно скорее приобретите таблетки патаосиума и начинайте принимать их по две в день. Одну утром, вторую перед сном. Вы найдете их в любой аптеке в секции витаминов. Зачем они мне? Если вы еще чуть-чуть похудеете, у вас начнутся периоды сердечной аритмии, независимо от того, принимаете ли вы Дарвон или какое-нибудь другое лекарство. Такая аритмия начинается при чересчур интенсивной потере веса, потере калия в организме. «Мне кажется, от этого умер Карин Карпентер. Всего хорошего, мистер Халек». Фандер вышел в первых робких лучах рассвета. На мгновение он задержался, взглянув в сторону океана, который был очень спокоен в этот ранний час. «Вам лучше прекратить голодовку, чем бы она ни была вызвана, мистер Халек», — сказал он, не оборачиваясь. «Во многих отношениях мир — это груда дерьма. Но еще он может быть очень красив, прекрасен». Доктор подошел к голубому «Шевроле», ожидавшему его возле здания, и забрался на заднее сиденье. Я и стараюсь прекратить этот процесс, — сказал Вели вслед исчезающей машине. — Я очень стараюсь. Он закрыл дверь и вернулся к маленькому столику рядом с креслом, потом посмотрел на медицинские склянки и задумался, как же открыть их одной рукой.